Единственное преимущество этой избы заключалось в том, что там было тепло. Уже давно никто не чувствовал себя дома. Врач устроил перевязочную в большой комнате и занимался беднягой, распластавшимся, на стоявшем в середине столе. Двое солдат держали пациента, который дергался от боли. Везде, на скамьях, на полу, на сундуках, лежали или сидели раненые. Ими занимались два помощника лекаря. На полу. Валялись окровавленные бинты. В кастрюле с горячей водой две русские женщины мыли хирургические инструменты. Освещение комнаты оставляло желать лучшего. У операционного стола врач поставил большую керосиновую лампу крестьянина, а сам хозяин держал над головой хирурга еще одну лампу. Еще по одной лампе держали в руках лейтенант и сержант. В углу комнаты, образованной большой печкой, Плакал молодой русский. На вид ему было лет семнадцать, как и мне. Я поставил кастрюлю перед врачом, опустившим в нее толстый комок ваты, и замер на месте, не в силах отвести взгляд от раны, которой занимался доктор. Кожа вокруг нее, казалось, была порвана, все пропиталось кровью. Из огромной дыры, над которой какими-то ножницами загнутыми концами орудовал врач, струилась алая кровь. В голове все поплыло. Я почувствовал тошноту, но так и не смог отвести взгляда. Пациент дергал головой из стороны в сторону. Двое солдат крепко его держали. Кровь отлила у него от лица. По нему струился пот. Во рту у него был бинт. Наверное, его засунули раненому, чтобы тот не кричал. Это был солдат из бронеколонны. Я не мог пошевелиться. «Подержи его за ногу!» Мягко обратился ко мне врач. Я помедлил, потом дрожащими руками взялся за ногу и почувствовал, как у меня трясутся руки. «Осторожно!» проронил доктор. Я увидел, как скальпель еще глубже забрался в рану, почувствовал, как напрягаются и снова расслабляются мышцы ноги. Затем закрыл глаза. Я слышал звуки от хирургических инструментов и тяжелое дыхание пациента который не переставал дергаться, несмотря на местную анестезию. Затем я услышал звук пилы. Несколько минут спустя нога, которую я держал, стала тяжелее. Теперь ее удерживали только мои руки. Хирург только что ампутировал ее. Несколько мгновений я оставался в таком странном положении, держа непомерную ношу и готов был упасть в обморок. Наконец, положил ее на кипу бинтов позади стола. Никогда, даже если мне суждено прожить сто лет, я не забуду эту ногу. Моему шоферу удалось сбежать, и я ожидал, что меня перестанут замечать, чтобы тоже испариться. Но, к несчастью, до самой поздней ночи удобный случай так и не подвернулся. Мне пришлось помогать в других операциях, которые были ничем не лучше ампутации. Был уже почти час ночи когда я, наконец, растворил двойные двери избы. Налетел морозный ветер, холод казался особенно невыносимым. Я помедлил, но при мысли о том, чтобы снова вернуться к раненым, мертвецам и рекам крови, я решил, что лучше уж мороз. Небо было ясное, светлое, казалось, воздух замер. Тени домов и грузовиков выделялись яркими блесками снега. Не было видно ни души, Я отправился по деревне искать свой Рено. Так можно уничтожить весь конвой, прежде чем кто-нибудь спохватится. Раскрылась дверь избы, из нее показалась чья-то закутанная фигура. Было видно, когда сверкнула винтовка. Фигура сделала несколько неуверенных шагов по сугробам. Заметив меня, человек в шинели проговорил. «Заходи, моя очередь!» «Куда заходить?» «Греться, если, конечно, не хочешь сделать еще круг!» Но я не в карауле, помогал хирургу, а теперь иду спать. Ясно, а я спутал тебя с... Он назвал какое-то имя. Говоришь, здесь можно погреться? Да, заходи, это штаб караула. Мы меняемся через каждые 15-20 минут. Конечно, не выспишься, но хоть не мерзнуть два часа подряд. Да уж, спасибо, я зайду. Я нажал тяжелую дверь и вошел. В очаге горел огонь. В пепле четверо солдат, среди них был и гальс, жарили картошку и еще какие-то овощи. Кроме огня другого света не было. Сразу же за мной вошел еще один солдат, наверное, тот караульный, за которого меня приняли. Я разогрел то, что осталось в котелке, без аппетита поел и растянулся на полу перед очагом, чтобы поспать в лучших из всех возможных условий. Через каждые 15-20 минут Караульный будил какого-нибудь беднягу, только что погрузившегося в сон. Корики, недовольных своей участью, время от времени меня будили. Было еще темно, когда просигналили подъем. Мы медленно поднялись с пола послужившего нам постелью. Уже давно нам не приходилось просыпаться, не испытывая при этом чувства холода. Молодая русская женщина вышла к нам из-за занавесок в углу комнаты. В руках у нее был кувшин, который она с улыбкой протянула нам. «Горячее молоко!» На секунду я забеспокоился, уж не отравлено ли оно. Но Гальс, предпочитавший умереть на полный желудок, схватил котел и сделал добрый глоток. Мы передали молоко по кругу. Затем гальс усмехнулся, отдал его русской и расцеловал в обе щеки. Она зарделась. Мы расклонились и ушли. Едва выйдя наружу, мы будто попали под холодный душ. Началась перекличка, всем раздали по чашке кофе. Как и в любое другое утро, нам понадобилось добрых полчаса, чтобы раскочегарить двигатели. Задолго до рассвета девятнадцатая рота отправилась по блестящему льду проклятой советской шоссейной дороги имени третьего интернационала. Несколько раз мы уступали дорогу конвоям, направляющимся в тыл, Остановку на завтрак сделали в деревушке. Здесь мы узнали, что от Харькова нас отделяет не более 35 километров, и мы прибудем к месту назначения через 2-3 часа. Мы пытались представить, какие казармы ждут нас в Харькове. «Как думаешь, что там будет?» — спросил Лэнсон. Водитель, с которым я ехал на протяжении всего путешествия, не слишком радовался. «Надеюсь, мы там не слишком задержимся», — сказал он. Иначе могут отправить на Волгу. Это на них похоже. Лучше уж отправиться обратно, чем идти на восток». «Если никто не захочет идти на восток, с русскими нам не покончить», — заметил кто-то. «Точно!» — послышался еще один голос. «Я бы на твоем месте держал рот на замке, а не трубил повсюду о своих страхах», — добавил третий. Примерно через полчаса мы вернулись на шоссе. Туман заслал горизонт. Мороз стал еще сильнее. Мы ехали примерно час. Я прикрыл глаза и чуть не заснул. От движения грузовика голова моталась из стороны в сторону. Попытался устроиться поудобнее, облокотившись о дверь. Перед тем, как закрыть глаза, окинул взглядом заснеженные окрестности. Небо покрылось серыми облаками. Казалось, что оно наступало на землю. Со стороны близлежащего холма к нам приближались две черные точки. Наверное, патрульные самолеты. Я закрыл глаза. Прошло несколько секунд, и тут над нами раздался шум двигателя, а затем последовала пулеметная очередь. Что-то ударило о ветровое стекло. Я почувствовал сильный удар в голову. Грохот был такой, что, казалось, наступил конец света. Наш Рено едва не врезался во впереди идущую машину, которая резко остановилась. А Я раскрыл дверцу машины и вылез наружу. Идущий позади грузовик перевернулся, его колеса крутились в воздухе. Больше не было видно ничего, кроме всполоха в пламени и дыма. «Быстро, в укрытие!» По снегу, насколько хватало взгляда, бежали солдаты. «Они палят по грузовикам!» — крикнул кто-то. Я укрылся за огромным сугробом. «Воздух!» — рявкнул фельдфебель со всех ног бежавший по обочине. Солдаты, укрывшиеся кое-как в снегу, нацелили свои винтовки в небо. Боже, ведь моя винтовка осталась в Рено! Я бросился к грузовику, но тут снова послышался рев самолета, и я с головой уткнулся в снег. Надо мной прошел ураган, неподалеку раздались взрывы. Выглянув из своего укрытия, Я увидел два самолета, скрывшиеся за отдаленными березовыми лесами. Фольксваген капитана, преодолевая ухабы, несся мимо конвоя. В полном беспорядке бежали солдаты. Я поднялся. Я поднялся. Авиация нанесла удар по грузовику со взрывчаткой. Он взорвался. На воздух взлетели грузовики, находившиеся впереди и сзади. На расстоянии 60 метров все было покрыто сажей. От грузовиков осталась лишь сплошная черная масса, от которой исходил зловонный дым. Из дымного облака появился фельдфебль солдатам. Они вытаскивали окровавленное и почерневшее тело. Мы, не размышляя, бросились помогать. Дым застилал мне глаза. Я пытался различить силуэт людей. Мимо кто-то прошел, закашлялся и крикнул. «Не стой как вкопанный! Здесь слишком опасно!» «Вот-вот взорвутся боеприпасы!» Я услышал шум мотора, дымовую завесу прорезал свет фар. Вдоль обочины ехал грузовик, затем еще один, затем два. Конвой продолжал путь. Несмотря на пожар, я почувствовал, что замерзаю. Решил вернуться в кабину Рено, где хоть было более или менее тепло. Дым постепенно рассеивался, стала видна дорога я увидел группу солдат закутанных в шинели собравшихся перед офицером вы двое быстро сюда прокричал лейтенант мы подбежали ты обратился офицер ко мне где твоя винтовка там лейтенант за вами в рено!» от страха у меня задрожал голос лейтенант был вне себя от гнева он верно решил что я потерял оружие и придумал эту историю чтобы скрыть правду он ринулся ко мне Напоминая в этот момент взбесившуюся овчарку. «Выйти из строя!» — ревкнул лейтенант. «Внимание!» Я выступил вперед и только взял под козырек, когда почувствовал мощнейший удар. Хотя я успел пригнуться, шапка слетела на снег, открыв мои грязные, нечесанные волосы. Я ожидал следующего удара. «В караул! До дальнейших приказаний!» — пробурчал офицер. Переводя пылавшие от гнева серые глаза с меня на фельдфебля, тот отдал честь. «Ты просто мерзавец!» — продолжал офицер. «Пока твои товарищи по оружию погибают, чтобы защитить тебя, ты даже не заметил, что нас собираются обстрелять два самолета. Ты должен был их увидеть. Наверное, заснул. Все вы у меня отправитесь на фронт, в штрафном батальоне. Три грузовика уничтожено, семеро погибло, двое ранены. Они, видно, тоже задремали. Вот что ты натворил. Ты недостоин оружия, которое носишь. Я доложу о твоем поведении. Он пошел дальше, не отдав честь. По постам! Прокричал Фельдфебель, пытаясь копировать тон начальника. Мы побежали в разных направлениях. Я бросился за шапкой, но фильтфибель схватил меня за плечо. Возвращайся на пост! Моя шапка, Фельдфебель! Солдат, стоявший там. Солдат, стоявший там, где валялась моя шапка, передал ее мне. В растерянности я забрался в грузовик. Водитель как раз заводил мотор. Водитель как раз заводил мотор. «Вытри нос!» – произнес он. «Да, похоже, я расплачиваюсь за остальных. Да не волнуйся ты! Сегодня приедем в Харьков. Может, там и караулить будет нечего». После испытанного потрясения я был вне себя от гнева. Сам-то он тоже должен был заметить самолеты. Или он не в конвое? Что ж ты ему это не сказал? Я подумал о двух маленьких точках, которые заметил в полудреме. В том, что сказал лейтенант, была доля правды, но мы даже не рассчитывали на что-то подобное, ведь мы не сталкивались с настоящей военной опасностью, страдали лишь от недосыпания, мороза, бесконечной дороги, а также от омерзительной грязи, которую даже трудно себе представить. Мы так замерзли что во время дневных остановок не умывались, да и воду найти было почти невозможно. Крестьяне, казалось, не понимали, что нам нужно, и смотрели на нас с удивлением. Все это отнимало время, а время было у нас лишь вечером, после наступления темноты, а тогда мы могли думать только о том, чтобы выспаться. Но все эти оправдания не вернут жизни моим товарищам. Одна мысль о том, что поменялись три... Одна мысль о том, Что поменяйся три грузовика местами, и на месте пострадавших, оказались бы мы, привела меня в ужас. Я никогда не получал ранения, но какая это адская боль, я знал уже слишком хорошо. Теперь я не отрывал взгляда от ветрового стекла. «Если они вернутся, я уж их не пропущу!» Водитель взглянул на меня со своей вечной усмешкой. «Лучше поглядывай в зеркало заднего вида, вдруг они прилетят сзади!» Он явно издевался надо мной. «Думаешь, я идиот? А что еще остается делать?» Он пожал плечами. Выражение лица шофера не изменилось. «Да знаешь, ты ничего не поделаешь. Когда я сломал колено, то подумал о голове. Лучше было бы идти в другую сторону. Вот оно что, и бросить наших товарищей, которые сражаются на фронте». Шофер посмотрел на меня. Улыбка сошла с его лица. Но вскоре его лицо разгладилось. И он сказал тем же беспечным тоном, «Им надо было только послушаться меня, повернуться кругом!» Он явно передразнивал Фельдфебеля. «Сам не понимаешь, что говоришь. Большевикам только это и нужно. Это невозможно. Война еще не закончилась. Так нельзя говорить!» Водитель внимательно взглянул на меня. «Ты еще слишком молод! Думаешь, я говорю серьезно?» «Да нет! Надо ехать так быстро, как только возможно!» «И даже еще быстрее!» Как будто желая подчеркнуть сказанное, он нажал на акселератор. «Это я-то слишком молод. Меня бесит, когда ты так говоришь. Будто только от солдат твоего возраста есть толк. Разве на мне не та же форма, что и на тебе?» Я сам не верил в слова, которые так страстно произносил. «Ну, раз тебе не нравится, возьми себе другое такси!» Водитель теперь в открытую потешался надо мной. «Ясно». Он не хочет воспринимать меня всерьез. Я решил промолчать. Меня одновременно охватили гнев и печаль. Сначала бьют за недосмотр, потом смеются. Наши грузовики по-прежнему шли по льду и снегу. Приближалась ночь. С наступлением темноты мороз усилился. Мысль, что наше путешествие подходит к концу, утешала меня. Через полчаса мы будем в пригородах Харькова. Интересно. В каком состоянии город. Харьков был последним крупным городом перед фронтом. Сталинград от него отделяли 400 километров. Подсознательно, несмотря на то, что от советских окрестностей меня тошнило, я поскорее хотел попасть на фронт. И тут раздался оглушительный взрыв. Помню, что мы спускались с горы. Перед нами затормозил грузовик. Остановился. Ну что там еще? Я уже открыл было дверь. Закрой, так холодно! Но я хлопнул дверью перед лицом водителя и пошел по льду, которым было покрыто шоссе имени третьего интернационала. Передо мной затормозила машина, проехавшая еще немного по инерции. Курьер из Харькова привез приказ. При слабом освещении было видно, как быстро говорят что-то друг другу офицеры. Они пытались составить план, обсуждали новости. Капитан Читал бумагу. Прошло еще немного времени. Затем по всей длине конвоя прошел сержант, подавая сигнал сбора. К нам подошел капитан, за ним два лейтенанта и три фельдфебеля. «Равняй! Смирно!» — Рявкнул фельдфебель. Мы встали, как полагается. Капитан окинул нас продолжительным взглядом. Затем, медленно не снимая перчаток, поднес бумагу на уровень глаз. «Солдаты», — произнес он, — «у меня для вас тяжелые новости. Новости, которые огорчат и вас, и всех, кто воюет на стороне оси, за наш народ и за нашу судьбу. Где бы ни получили эти новости, их везде воспримут с глубоким огорчением. Повсюду, на безграничных пространствах нашего фронта. В самом нашем отечестве мы не можем сдержать обуревающих нас чувств». «Смирно!» — не унимался фельдфебель «Сталинград! Пал!» — продолжал капитан. «Шестая армия под командованием маршала фон Паулюса была вынуждена принять безусловную капитуляцию». «Мы не знали, что и сказать». Немного помолчав, капитан продолжал. «В предпоследнем рапорте фюреру маршал фон Паулюс сообщил, что присуждает крест за храбрость каждому своему солдату. Маршал также пишет, что страдания бойцов Невозможно даже себе представить, что после адской битвы, продолжавшейся несколько месяцев, никто в большей степени не заслуживает славы победы. Передо мной послание, переданное по коротким волнам из разрушенного тракторного завода Красный Октябрь. Высшее командование требует от меня зачитать его вам. Его прислал один из последних оставшихся бойцов 6-й армии, Генрих Штода. В этом сообщении Генрих говорит: что на юго-западе Сталинграда еще слышатся звуки битвы. Он пишет. «Нас семеро. Мы последние, кто остался здесь в живых. Четверо ранены. Мы скрываемся в полуразрушенном заводе. Уже четыре дня. Во рту не было ни крошки. Я распечатал последний магазин для своего пулемета. Через десять минут большевики с нами покончат. Скажите отцу, что я выполнил свой долг, что я знаю, как умереть. Да здравствует Германия!» «Хайль Гитлер! Генрих Штода! Был сыном Мюнхенского врача Адольфа Штоды. Воцарилось молчание. Его нарушали лишь порывы ветра. Я подумал о том, что под Сталинградом сражался и мой дядя. Я с ним ни разу не встречался из-за того, что две ветви нашей семьи оказались оторваны друг от друга. Я лишь видел его фотографию, знал, что он пишет стихи. У меня возникло такое чувство. Будто я потерял друга. Какой-то солдат расплакался. Посидевшие виски придавали ему старческий вид. Затем он перестал стоять напряженно и направился к офицерам. «Мои сыновья погибли!» — закричал он. «Я знал, что так произойдет! Это вы во всем виноваты! Вы, офицеры, все бесполезно! Мы не выдержим русской зимы!» Он согнулся в три погибели. «Там погибли два моих сына! Бедные мои дети!» «Успокойся!» — приказал Фельдфебель. «Ну уж нет! Убейте меня, если хотите! Какая теперь разница? Теперь уже ничто не важно!» Вышли два солдата, схватили несчастного под руки, чтобы оттащить его, ведь он только что оскорбил офицеров. Но тот сопротивлялся, как будто им овладели демоны. «Отведите его к врачу!» — сказал капитан. — Пусть даст ему успокоительное! Я подумал, что он еще что-нибудь добавит, но выражение лица офицера не менялось. Может, он тоже потерял родственника? Маленькими группками, молча, мы возвращались к грузовикам. Наступила полная темнота. На белой линии горизонта показались холодные голубовато-серые пятна. Я поежился. — Становится все морознее! Сказал я солдату, который шел рядом. «Да!» — ответил он, не глядя в мою сторону. Впервые на меня произвели такое впечатление, необозримая простора России. Я явственно ощутил, как сжимается вокруг нас серый горизонт. Три четверти часа спустя мы были уже в разоренных предместьях Харькова. Слабый свет фар не позволял как следует все разглядеть, но все, что попадало в луч света, Было разрушено На следующий день, проведя еще одну ночь на полу Рено Я смог убедиться, в каком хаосе находился разрушенный Харьков Город, который, несмотря на разорение, представлял такое большое значение В 1941, 1942 и 1943 годах наша армия несколько раз брала Харьков Город отвоевывали русские, затем снова брали немцы и, наконец, он остался у большевиков навсегда. В тот момент, о котором идет речь, наши войска захватили его впервые. Город напоминал выгоревший скелет. На разрушенных обочинах располагались покореженные машины и орудия, собранные войсками, чтобы очистить дороги. Масса покореженного металла была дополнительным свидетельством того, как напряженно проходили здесь бои. Учись солдат было легко представить. Погребенные под снегом стальные трупы стали знаком определенного этапа войны. сражения за Харьков. Вермахт расположился в некоторых более или менее уцелевших районах города. Санитарная служба, находившаяся в большом здании, дала нам возможность вымыться. Смыв себе грязь, мы очутились в подвале здания, в комнатушках, наполненными разными кроватями. Нам посоветовали попытаться уснуть, и несмотря на неподходящее время, Был полдень, мы все забылись сном. Разбудил нас фильтфебель, который повел нас в столовую. Здесь я обнаружил Гальса, Лэнсона и Олинсгейма. Мы говорили о падении Сталинграда. Гальс настаивал, что это невозможно. Шестая армия! Господи боже! Быть такого не может, чтобы русские разгромили их. Но ты же слышал сводку: их окружили. У них не осталось оружия, что им оставалось делать. Они были вынуждены сдаться. «Тогда надо было попытаться их спасти», — сказал кто-то. «Бесполезно», — заметил солдат постарше. «Теперь уже все кончено». «Черт, черт, черт!» — Галь стиснул кулаки. «Просто не верится!» Для одних падение Сталинграда стало болезненным ударом. У других это событие вызвало желание отомстить, поднявшее боевой дух. Среди нас, учитывая разброс возрасте, Не было единого мнения. У старших преобладали пораженческие настроения, а молодые со всей решимостью собирались освободить боевых товарищей. Мы уже направлялись в казарму, когда возникла стычка, в которой был виноват в основном я. Парень с разбитым коленом, водитель проклятого Рено, накинулся на меня. — Что, доволен? — сказал он. — Кажется, завтра мы возвращаемся. На его лице была написана ирония, Я почувствовал, что краснею от гнева. «Ну, хватит!» — закричал я. «Мы отступаем, и это не по моей вине, а мой дядя погиб в Сталинграде!» Он побледнел. «Кто тебе сказал, что он погиб?» «А если не погиб, еще хуже!» Я продолжал кричать. «Ты! Просто трус! Разве не ты сказал мне? Лучше бросить их на произвол судьбы!» Мой попутчик не мог прийти в себя. Он посмотрел вокруг. Затем схватил меня за ворот. «Заткнись!» — приказал он, замахнувшись. Я ударил его в голень. Он собирался ответить мне ударом, когда его руку перехватил гальс. «Достаточно!» — спокойно сказал он. «Прекрати! Или окажешься в карцере!» «Вот оно что! Еще один парень, которому нравится то, что с ним произойдет!» Мой противник не мог сдержаться от гнева. «Я вам покажу! Всем вам! Перестань!» настаивал Гальс. «Да пошел ты!» Больше он не успел ничего сказать. Кулак Гальса опустился ему на подбородок. Он согнулся и упал на снег. К этому времени подошел Лэнсон. «Вы, чертовы недоноски!» — кричал водитель. Он попытался встать и снова вступить в драку. Приземистый, крепко сложенный Лэнсон ударил его в лицо носком ботинка подкованным металлом еще до того, как тот успел подняться. От боли шофер закричал и упал на снег, поднес руки к окровавленному лицу. Мы не стали продолжать драку и вернулись к своим, тяжело дыша и ругаясь. Стоявшие рядом солдаты мрачно взглянули на нас, а двое из них помогли водителю подняться на ноги. Он еще что-то кричал. «Надо будет за ним приглядывать!» — предупредил Гальс. Вдруг польнет нам в спину, когда пойдем в атаку. Подъем на следующий день состоялся позже обычного. Когда мы пошли на перекличку роты, в лицо нам ударил порыв ветра, смешанного со снегом. Чтобы защититься от снеговых порывов, мы подняли воротники и тут услышали приятную новость. Фельдфебель Лаус, которого мы не видели уже целую вечность, стоял перед нами, держа в обеих руках бумажку. Ему тоже мешал ветер. «Солдаты!» – прокричал он, пользуясь промежутком между двумя порывами. «Верховное командование, понимая, в каком вы состоянии, дает вам суточный отпуск. Тем не менее, учитывая сложность положения, в любую минуту может поступить приказ о сборе, поэтому каждые два часа появляйтесь в казармах. Нечего и говорить, что времени на подружек или визит к семье у вас не будет», – добавил он со смешком. «Но хоть успеете им написать!» Двоих солдат Лаус послал забрать и разнести почту. Мне прислали четыре письма и посылку. Мы хотели осмотреть Харьков, но погода загнала нас в дом. Весь день мы отдыхали, готовясь к пути обратно. Поэтому, когда на следующий день нам сообщили, что мы привезем продовольствие и вооружение подразделению, находившемуся в районе боевых действий, где-то южнее Воронежа, новость эту мы восприняли без восторга. «Да ладно!» — сказал Гальс. — Какая разница, в каком снегу застрять? У Киева или у Воронежа? — Точно! — осторожно произнес Оллинсгейм. — Но Воронеж — это уже фронт. — Да знаю я! — сказал Гальс. — Все равно, когда-нибудь мы попадем на фронт. Я же не знал, что и думать. Что творится на полях сражения? Меня разбирало и любопытство, и страх. Глава вторая. Фронт. К югу от Воронежа. Дон. Казалось, что зима никогда не закончится. Каждый день почти непрерывно шел снег. В конце февраля, а может в начале марта, уж не помню точно когда, нас по железной дороге доставили в городок, основной центр поставок. Он был расположен в километрах в пятидесяти от Харькова. В больших сараях... Находились склады продовольствия, палаток, лекарств и боеприпасов. Все ячейки, любое свободное место было ими заполнено. Мастерские частично располагались в зданиях, частично под открытым небом. Солдаты, пальцы которых от холода уже не могли держать гаечный ключ, дули на руки. За пределами города были сооружены траншеи и укрепления. В этой части страны партизанские атаки не были редкостью. Когда начиналось нападение, механики бросали инструменты и брались за автоматы, защищая оборудование и самих себя. «Единственное, что здесь хорошо, так это кормежка, сказал мне один солдат. «Работы уйма, самим же приходится себя оборонять, мы патрулируем по очереди, а с партизанами шутки плохи. Они нам причинили массу неприятностей, много всего уничтожили». Несколько раз командир просил прислать ему роту пехоты на помощь но прислали ее лишь единожды. Была тут рота СС, На шесть дней спустя их направили в шестую армию, а у нас и так уже сорок убитых. Во второй половине дня мы прикрепили к четырехколесным тележкам взятых русских. Полозья, получились сани. Было несколько настоящих санок, простых и даже повозок, которые запрягали лошадей с украшениями. Их всех реквизировали у местных жителей. Помню, когда мы отправились в путь. Процессия напомнила мне рождественскую. Только везли там, -то мы пули и гранаты. Мы направились на северо-запад, к Воронежу. Все получили особые рационы, рассчитанные на холод. Новые аптечки и двухдневный запас приготовленных заранее обедов. Мы ехали по дороге, то тут, то там засыпанной снегом, которая пересекала линию обороны, разрезавшую степь. Толстый солдат в капюшоне, единственный караульный в окрестности, приветственно помахал нам, когда мы проезжали мимо. Он казался таким уязвимым здесь, стоял, опираясь на трубу, ноги по колено в снегу. После часа пути снега стало еще больше. Наши кожаные сапоги, несмотря на то, что они прекрасно защищали от влаги, были все же не приспособлены для снежных метровых сугробов. Мы быстро уставали. Садились на повозки или сани, подобно колекам. Когда же бежали рядом, я запускал пальцы в гриву лошадей, напоминавшую по длине овечью шерсть. Но лошади шли слишком быстро, и от этого мы еще больше уставали. С нас ручьем лил пот, несмотря на холод. Время от времени кто-нибудь во главе колонны останавливался и смотрел, как идет конвой, пользуясь возможностью перевести дыхание под этим предлогом. Возобновляли путь, они уже в тылу конвоя Я ни разу не видел, чтобы кто-то пошел впереди колонны Гальс, настоящий друг, держался за лошадь с другой стороны Хотя он был покрупнее меня и сильнее Видно было, что его силы на пределе Лицо Гальса почти полностью скрывал поднятый воротник и шапка Надвинутая как можно глубже Из покрасневшего носа текло, как и у остальных Мы почти не говорили Я научился молчать, как настоящий немец, но даже и без слов знал, что Гальс — настоящий друг, что он испытывает ко мне те же добрые чувства, как и я к нему. Время от времени мы ободряюще улыбались друг другу, словно говорили «Не сдавайся, прорвемся!». В каком-то враге мы остановились. Чувствуя, что больше не выдержу, я присел на край повозки. Ноги словно одеревенели. На лице моем было написано отчаяние. Гальс бросился в сугроб. «Ай, бедные мои ноги!» По всей длине конвоя солдаты сидели или лежали в снегу. «Мы что, здесь заночуем?» — спросил молодой солдат, сидевший рядом со мною. Мы окинули друг друга встревоженным взглядом. «Плевать мне, что делают другие!» — сказал Гальс, открывая котелок. «Я и с места не сдвинусь!» Ты просто вспотел, вот и болтаешь. Погоди, когда остынешь, тебе придется шевелиться, если не хочешь замерзнуть насмерть. Черт, сказал Гальс, не поднимая головы. Нога болит. Я достал котелок. Заранее приготовленные обеды, которые нам дали раньше, уже давно остыли и замерзли в металлической посуде. Теперь содержимое напоминало какую-то требуху. Все солдаты сделали то же самое открытие. Проклятие, сказал Гальс, ну разве можно выкинуть. А вы что думаете? Задал кто-то вопрос Фельдфебелю, который разглядывал содержимое своего котелка. Эти мерзавцы, наверное, подсунули нам гнилье какое-то. Или недельную порцию объедков. Невероятно! В этом городе хватило бы еды, чтобы накормить дивизию. Есть невозможно! Застревает в зубах! Придется часть оставить! Нет, не придется! Прорычал, обращаясь к нам, Фельдфебель. Дорога дальняя, а еды и так не слишком много. Выбросите мясо, если не нравится, и ешьте все остальное. Гальс, никогда не отличавшийся привередливостью, засунул в пасть нечто, напоминающее котлетку. Две секунды спустя он сплюнул в снег. Тьфу, какая гадость! Эти гады, наверное, сварили большевика! Несмотря на отчаянное положение, мы расхотались. Гальс, который уже давно предвкушал обед, видя, что произошло с пищей, впал в бешенство. Учитывая его габариты, подобные сцены всегда производили впечатление. Выкрикивая проклятие, он со всех сил пнул котелок. Тот пролетел над сугробом и упал. Последовало молчание. Кто-то рассмеялся. Теперь тебе полегчало? – спросил молодой солдат, стоявший рядом со мной. Гальс повернулся но ничего не сказал. Затем он пошел, чтобы поднять котелок. Я начал поглощать смесь, заправленную гнилым мясом. Галь совсем упал духом. Он собрал содержимое котелка, разбросанное по снегу. Несколькими минутами позже, проклиная судьбу, мы вдвоем поглощали мой паек. Фельдфебели назначили караульных. Перед нами встал вопрос, где провести ночь. Уже и так закоченевшие, мы не знали, куда пристроить спальные мешки. Одни вырыли ямки в снегу. Другие устроили себе нечто вроде шалаша, используя солому, предназначенную для лошадей. Третьи грелись от лошадей, которых заставили лечь. Мы не впервые проводим ночь под открытым небом, но всегда была хоть какая-то защита от холода. Мысль о том, что придется спать среди поля, наводила на нас ужас. То здесь, то там обсуждали положение. Предлагали идти, пока не попадется на пути какая-нибудь деревня или хотя бы дом. Говорили, что если мы останемся на месте, до утра половина из нас не доживет. — До деревни не меньше трех дней пути, — сказал Хельдфебель. Надо постараться устроиться получше и спать в таких условиях. — Если бы можно было развести костер, — воскликнул один солдат. Он стучал зубами и говорил, чуть не плача. В ужасе от открывающихся перспектив мы сделали все, что было в наших силах. Переложили груз на санях так, чтобы между ящиками со взрывчаткой хватило места для нас обоих. Несмотря на то, что в таких условиях спать совсем небезопасно, мы предпочли смерть от взрыва, гибели от окочинения. В таких условиях мы провели две недели. Для многих эти две недели оказались фатальными. На третий день двое подхватили воспаление легких, в последующие дни появились обмороженные. Вначале поражаются открытые части тела, а затем и остальное тело, даже если оно укутано, спасались, покрывая лица, толстым слоем желтого крема, отчего внешний вид становился смешным и жалким. Двое солдат, обезумевших от отчаяния, сбежали из роты и затерялись в безбрежных заснеженных просторах. И еще один, совсем юный, звал маму и часами плакал. Мы и утешали, и проклинали его за то, что несчастный не давал нам спать. К утру, после того, как он на некоторое время затих, нас разбудил звук выстрела. Мы нашли его чуть поодаль. Он пытался положить конец кошмару, но не рассчитал и промучился до полудня. Мои ноги, подвергавшиеся ужасным пыткам, Непрерывной ходьбе и непрекращающемуся морозу Вначале ужасно болели, но вскоре я почти перестал их чувствовать Позже, когда нас осматривал врач, я обнаружил, что на ноге Три пальца стали пепельно-серого цвета Ногти пристали к двойной паре вонючих носков, которые я снял для осмотра В результате болезненного укола мои пальцы были спасены от ампутации Мне до сих пор не верится что кто-то из нас остался в живых после этого ада. Особенно меня удивило, что я до сих пор жив, ведь я никогда не отличался особым здоровьем. Теперь, наконец-то, я узнаю, что значит воевать на фронте. Мне предстоит столкнуться с тем, что намного превосходит худшее из уже испытанного. Бункеры и ангары временного аэродрома Люфтвафы послужили нам местом отдыха, без которого просто нельзя было обойтись. Войска Люфтваффе оставили большую часть поля, им пришлось уйти на запад, но некоторые боевые самолеты еще оставались там, наполовину разобранные, обледеневшие. Большую часть оборудования штаб вывез на салазках, ведомых тракторами. В этих более-менее удобных условиях нам дали несколько дней отдыха. Однако, как только мы немного пришли в себя, власти перебросили нас в самую гущу событий. Для бойцов, воюющих в этом секторе, наша рота стала неожиданным подкреплением. Нас разделили на отряды и поручили разные задания. Три четверти роты поставили на подготовку позиций для 77 мм орудий и даже для малокалиберных пулеметов. Это означало, что надо разгрести огромные массы снега и взяться затем за землю, которая была тверже камня, которую разбивали кирками и взрывчаткой. Гальсу, Лэнсену и мне удалось попасть в один отряд, тот, которому поручили доставку припасов и вооружения пехотному подразделению, находившемуся в десяти километрах отсюда. Нам дали пару салазок, каждая из которых была запряжена тройкой степных пони. Расстояние было невелико, оснащены мы были гораздо лучше, чем во время последней трагической экспедиции, и думали, что туда и обратно доберемся за день. Нас было восемь человек, включая фельдфебеля. Я находился на вторых санях, на которых везли гранаты и магазины для крупнокалиберных пулеметов. Усевшись на салазках, я мог вдоволь насладиться видом пустынных окрестностей. И изредка из белой от земли снега появлялись чахлые деревца. Казалось, они участвуют в неравной борьбе с безбрежной белизной. Она их одолевала медленно, но верно. Больше в этих краях где, должно быть, обитали только волки, не было видно ничего, лишь бледное серо-желтое небо. Казалось, мы достигли края земли. Через некоторое время мы вышли на тропинку. От края густого леса, откуда-то из-за деревьев, появился солдат и остановил первые сани. Перебросившись парой слов с фельдфебелем, он отступил, пропуская нас. Мы въехали в лес, где увидели пулемет в действии. Его обслуживали двое солдат. Еще дальше виднелся целый муравейник. Солдаты, бесчисленные палатки, орудия, легкие танки, маркиры, поставленные на полозья. Забитую лошадь подвесили на дерево. Солдаты в шинелях, запачканных кровью, превращали ее в бифштекс. Нас спрашивали, не привезли ли мы почту, и раздражались ругательствами, когда узнали, что писем с нами нет. Офицер проверил документы. Рота, которую мы обслуживали, находилась восточнее. С проводником-адъютантом мы продолжили путь через леса, в которых скрывалось три, а то и четыре тысячи человек, а затем пересекли целый ряд небольших полупустых холмов. Я и сейчас как будто вижу их перед собой. Белый снег пересекали три телефонных провода, слегка засыпанные. — Вот мы и на месте, — сказал адъютант. Он ехал верхом. «За пушкой попадете под обстрел противника, так что не жалейте лошадей, следуйте по проводу. Рота, которую вы ищете, находится в километре отсюда». Он отдал честь, как полагается, и ускакал. Мы взглянули друг на друга. «Ну вот, снова начинается!» — сказал Фельдфебель, несомненно ветеран тылового обслуживания. Он повел нас вперед, но неожиданно остановился. «Попытаемся прорваться!» Придется действительно ехать как можно быстрее. Лошадей гоните. Если русские нас заметят, будут стрелять. Но обычно до начала стрельбы проходит какое-то время. Если станет совсем жарко, санки с боеприпасами придется оставить. Окажетесь от них на расстоянии меньше тридцати метров. Мамочку придется забыть навсегда. Я вспомнил про нападение на конвой близ Харькова. «Вперед!» – прокричал кто-то чтобы показать, что ничего не боится. Фельдфебель забрался на первые сани. Вскоре мы достигли вершины холма. Лошади, задыхавшиеся от подъема, остановились, прежде чем начать спуск. — Гоните их! — проревел Фельдфебель. — Здесь оставаться нельзя! — Хлыстом! — закричал Гальс парню, державшему поводья. Наши сани начали спускаться первыми. Как сейчас вижу трех лошадок, прыгающих по снегу от одного ухаба к другому. Белое облако можно было увидеть издалека. Мы трое сгрудились позади возницы, в центре саней, на темно-зеленых ящиках с надписью «белыми буквами», от одной мысли о которой становилось дурно. Мы так боялись, что и думать забыли о морозе. Через застилавшую глаза белую пургу я пытался разглядеть горизонт, хотя ехали мы очень быстро. Мне показалось, что вдали перед нами виднеются избы. Вокруг, на удивление, симметричные окопы нарушали безупречную белизну склона. Несмотря на высокую скорость, я заметил, как необычно выглядели границы этих ям. Вырванная взрывами земля приобретала ярко-желтый оттенок. Они напоминали огромные, причудливые цветы с темно-коричневыми середками и желтыми лепестками, на краю приобретавшими бледный, почти белый цвет. Окопы, которые уже давно там были вырыты и уже успели покрыться снегом, представляли собой разновидности этого удивительного узора. Без происшествий мы спустились с горы, показались несколько почти разрушенных изб и большие пушки, утонувшие в снегу. У избы со слетевшей на землю крышей мы остановились. Ближайшая к нам стена представляла собой решетку, через которую было видно, что внутри трудятся саперы. Кажется, они разбирали дом. Вышли несколько человек с бревнами в руках. Появился пухлый фельдфебель, который нес в руках что-то белое. «Разгружайте прямо здесь!» — сказал он. «Саперы восстанавливаются рай! Через час закончат!» От грохота выстрела мы бросились на землю. Справа показались желтые всполохи, а затем целый гейзер из камней и грязи, бивший воздух футов на тридцать. Фельдфебель спокойно повернулся в сторону разрыва. «Чёртова грязь, сказал он. Затем он проглядел наши бумаги. А! произнес он, похлопывая рукой в перчатке по ящикам. Это не для нас. Наши поставки опаздывают уже на три дня. Мы живем на неприкасаемых запасах. Если так и дальше будет, вы, шофер, не упустите случая поразвлечься. Солдаты на фронте умирают от мороза. «А уж когда внутри пусто, не слишком-то повоюешь!» Он похлопал себя по пузу. Судя по его талии, не похоже было, что он долго постился. Наверное, успел завести себе личный склад с продуктами. На фронте же явно, несмотря на наши усилия, не хватало продовольствия. «Пойдете вон туда!» Фельдфибель указал на тропинку. «Подразделение, удерживая часть побережья Дона, лучше двигаться ползком!» «Если, конечно, вам жизнь дорога!» Мы отправились по снегу. Дорогу указывали на половину утопшие в снегу грузовики. За возвышением, специально набросанным сугробом, были прикрыты крупнокалиберные пушки и тяжелые гаубицы. Мы их прошли, и они полностью исчезли с наших глаз. Великолепная маскировка! Подошли к траншее, в которой рыли копытами землю тощие лошади. Им бросили связки сена, такого сухого, что оно напоминало пыль. Бедные твари тыкались ноздрями в сено, но аппетита оно у них явно не вызывало. Несколько замерзших лошадиных трупов лежало на земле среди тех лошадей, которые еще стояли. Солдаты в длинных шинелях наблюдали за лошадьми. Пройдя через окопы, мы услышали, как где-то рядом стрекочет пулемет. «Вот, теперь прибыли на место!» Заметил наш возница со странной улыбкой. Траншеи и окопы, убежище повсюду. Нас остановил патруль. Девятый пехотный полк, Эмская рота, сказал лейтенант. Это что, нам? Нет, господин лейтенант. Мы ищем другое подразделение. А — -а -а -а", сказал офицер, придется оставить Сани здесь. Нужное вам подразделение находится там, на берегу реки, на небольшом островке. Придется идти по окопам. «Мы в районе досягаемости огня русских, и они не всегда спят!» «Спасибо, господин лейтенант!» Голос Фельдфебеля дрогнул. Лейтенант подозвал к себе одного из солдат, стоявшего рядом. «Покажи им, куда идти, и возвращайся!» Солдат отдал честь и пошел с нами. Как и остальные, я взял тяжелый ящик, пришлось нести его на спине. Снова раздалась пулеметная очередь, но теперь уже громче ну вот опять это серьезно или нет стрельба прекратилась и затем началось снова это наши ответил проводник но погодите так сразу не скажешь просто ли они тревожат противника или начинают ледовый бросок мы слушали его не проронив ни слова в этой напряженной обстановке он был на удивление спокоен куда нам новичкам Несколько шрамов, полученных на шоссе имени третьего интернационала, казались пустяком по сравнению с тем, что может случиться здесь. Стрельба то прекращалась, то начиналась вновь, иногда совсем близко. А потом загремели пушки откуда-то сзади. Гальс предложил положить ящики на винтовки. Получилось нечто вроде носилок. Мы только воплотили его план в жизнь, как один за другим. Раздалось несколько взрывов. — это русские! — усмехнулся ветеран, шедший впереди. Воздух сотрясался. Разрывы взрывали землю ярдах в трехстах-четырехстах от нас, слева. — Это их артиллерия! Может, пошли в атаку? Неожиданно в тридцати метрах слева раздался виск снаряда, напоминавший кошачий. Затем еще еще. Мы быстро опустили ношу и засели в укрытие, в испуге озера и окрестности. В воздухе на мгновение воцарилась тишина. «Не бойтесь, ребята!» — сказал наш провожатый, тоже засевший в укрытие. «Вон за тем сугробом! У нас батарея 170 мм орудий, так что есть чем ответить русским!» Снова послышался странный звук. Хоть ветераны и объяснил нам, в чем дело. Внутри у меня все похолодело. «Наденьте каски!» — сказал Фельдфебель. — Если русские узнают, что рядом батарея, они будут стрелять по ней. — И в путь, — прибавил провожатый. — На сорок километров вокруг нет спокойного места. Здесь мы не в большей безопасности, чем где-либо еще. Мы в ускоренном темпе направились вперед. Воздух в третий раз затрясся от разрывов. Вокруг раздавалась артстрельба. Немецкая батарея палила без остановки. Мы прошли мимо трех солдат, разматывавших телефонный кабель по тропинке, пересекавшей наш маршрут. Теперь мы уже слегка успокоились. Возможно, началась атака, сказал ветеран. Оставляю вас. Мне надо возвращаться в роту. Куда же нам идти? Спросил перепуганный до смерти Фельдфебель. Идите по тропинке, вон до того орудия. Там вам скажут, куда идти. Но сначала перекусите. Время обедать. Он пошел обратно. Несколько шагов двигался в полный рост, а потом согнулся в три погибели. Вот, значит, как передвигаются на поле боя. Несколько дней спустя я настолько к этому привык, что казалось, иначе и ходить невозможно. Мы открыли котелки и прямо на снегу приступили к еде. Впрочем, я был не слишком голоден. Взрывы, от которых под обледеневшей каской гудела голова, отбивали аппетит гальс не вполне еще овладевший собой вращал глазами как загнанный зверь он взглянул на меня покачивая головой не надо было нам есть оглушительный свист снаряда пролетевший прямо над нами прервал нашу беседу мы втянули головы в плечи и закрыли глаза гальс только собрался продолжить как раздался новый свист и громоподобный разрыв потряс землю за ним прозвучал еще один взрыв Казалось, над нами поднимается земля. Посыпался град камней и льда. Мы сжались в комочки, не осмеливаясь пошевелиться. Винтовки и котелки полетели в сторону. «Они меня убьют!» — закричал какой-то юнец, схвативший во время всеобщего замешательства меня за руку. «Они точно! Меня убьют!» Разорвался еще один снаряд, а затем раздался оглушительный залп немецких орудий. «Пошли, здесь оставаться нельзя!» — проревел Фельдфебель, надвинув каску поглубже на голову. Словно роботы, мы подняли ящики. Окоп был достаточно велик, чтобы четверо смогли пройти плечом к плечу, но мы шли поодиночке, держась одной стены. Я шел за Гальсом, а тот прямо за Фельдфебелем, который не переставая нас подгонял. «Поторопитесь! Русские обнаружили нашу батарею! Ее они не видят!» А наши траншеи у них прямо на линии огня. Надо скорее свернуть в другой окоп. Почти каждую минуту мы бросались на землю. Тяжеленные ящики выскальзывали из заледеневших пальцев, как бы мы ни пытались их удержать. Странно, что они еще не взорвались. «Быстрее!» — орал Фельдфебель, не обращая ни на что внимания. «Туда!» «Скажи, Фельдфебель!» — произнес Гальс. «Там, на сынях, осталось в два раза больше ящиков». «Нам что, их тоже сюда переть?» «Да, конечно! Впрочем, откуда мне знать? Быстрее ради всего святого!» Пока русские перезаряжали орудие, наша батарея произвела два выстрела. Следующий залп русских просвистел в пятидесяти метрах позади нас, а два следующих на неизвестном расстоянии, но мы все же слегка замедлили темп. Неожиданно раздался оглушительный свист, Затем такой грохот, что сотряслись и земля, и воздух. Один край траншеи обрушился. Все произошло так быстро, что у меня даже не хватило времени укрыться. Помню, я лишь увидел всполох и множество осколков, разлетевшихся вокруг окопов. Мы снова упали на землю. Подняться ни у кого не хватало смелости. — Быстрей встать! Надо пробираться в другую траншею! — прокричал Фельдфебель лицо которого исказил страх. «Если здесь упадет снаряд, мы все взлетим на воздух!» Раздалось еще два взрыва. Наши пушки полили не переставая. Схватив ящики, мы вскарабкались по завалу через труп какого-то бедняги, который взлетел на воздух. Пробегая, я успел бросить на него взгляд. Отвратительное зрелище! Его каска слетела с лица, а забрала, наполовину врезалась ему в подбородок. А может, это была шея. Тяжелое зимнее обмундирование болталось, как мешок, на том, что больше уже не было человеком. Ему оторвало ногу, а может быть, она лежала под ним. Поблизости лежал еще один труп. Снаряд русских приземлился прямо на каких-то бедняк, которые надеялись, укрывшись здесь, переждать грозу. Я отчетливо помню первых мертвецов с которыми мне пришлось столкнуться на войне. Тысячи и тысячи других, которых я увидел потом, стерлись из моей памяти. Меня до сих пор мучит кошмар, ужасные увечья, фигуры одних людей, которые, кажется, мирно спят, или трупы других с широко открытыми глазами, в которых застыл непередаваемый ужас. Я думал, что натерпелся столько страху, испытал такое, что, вернусь домой как настоящий военный, и буду рассказывать о своих героических подвигах. Я рассказываю сейчас о том, что испытал по дороге от Минска в Харьков и на Дон, теми словами, которые показались мне наиболее подходящими. Но эти слова надо было оставить для того, что я увидел после. Правда, их уже будет трудно подобрать. Например, нельзя употреблять прилагательное «ужасный», описывая разорванных на куски попутчиков, втертых в землю но такая ошибка простительна. Возможно, мне следует на этом закончить повествование. Тот, кто сам не испытал того, с чем мне пришлось столкнуться, может сочувствовать происходящему, подобно тому, как мы переживаем события вместе с героем романа или пьесы. Но полностью понять мои чувства они не смогут, ведь никогда нельзя понять то, что невозможно объяснить словами. Все эти оговорки, возможно, неинтересны тому миру, которому я сейчас принадлежу, но я позволю своей памяти выразить мысль как можно четче. Оставшуюся часть повести я посвящаю своим друзьям, Мариусу и Жан-Мари Кайзер. Лишь они одни могут меня понять. Они пережили, в общем-то, те же события в том же краю. Я попытаюсь описать словами глубочайшее человеческое безумие, которое даже и вообразить себе не мог. Я не мог и представить, что такое возможно, если бы сам через это не прошел. Мы дошли до траншеи, которая оказалась нашему фельдфебелю безопасным укрытием, и в буквальном смысле закопались в нее в то мгновение, когда мощнейший взрыв снес почву с ее края. Два солдата в белых масхалатах стояли в окопе. Один у пушки обозревал поле боя через полевой бинокль, другой в глубине окопа. Возился с радиоаппаратурой. Энское подразделение!» Спросил Фельдфебель, переводя дух. «У нас для них поставки!» «Тот рядом!» Сказал солдат с биноклем. «Но пробраться туда вам не удастся! Взлетите на воздух! Кладите свою взрывчатку, только не здесь! И Идите в бункер!» Он улыбнулся. Мы не заставили его дважды повторить приглашение и направились в напоминавшую гробницу сооружение из досок и земли почти освещенная. Внутри уже находилось четверо солдат. Одному из них как-то удавалось спать, остальные писали при мерцающем свете свечи. Высота бункера не позволяла нам выпрямиться. Всем сидящим в бункере пришлось подвинуться, чтобы мы могли войти. Выдержит? – спросил Гальс, указывая бодрым пальцем на крышу этого сооружения. Но «Ну, если рядом упадет снаряд, может и обрушиться. Иронически улыбаясь, ответил один из солдат. «А если приземлиться прямо на нас, товарищам даже не придется нас хранить, Добавил другой. «И как они шутят! Наверное, привыкли!» Солдат, который спал, проснулся и зевнул. «Я думал, нам женщин прислали!» «Да нет, каких-то ребятишек!» «Фельдфебель, откуда у вас этот выводок?» Все засмеялись. Земля снова содрогнулась будто не позволяя нам слишком расслабляться. Отсюда звуки взрывов не казались такими сильными. «Это новобранцы, из поезда с провизией. Они через всю Россию прошли, чтобы вам было чем набить брюха. «Подумаешь», — сказал парень, который только что проснулся. «Мы тут три месяца потеем, а вы пока только развлекались. На Украине, конечно, красивые девушки, это я знаю, но не следовало вам там торчать столько времени». «Мы тут с голоду помираем!» Я вступил в разговор на своем отвратительном немецком. «Ничего себе, девушки! Не видели мы никаких девушек! И вообще ничего, кроме снега!» «Эльзасец!» — спросил кто-то по-французски. «Нет, француз!» — пошутил Гальс. Все засмеялись. Гальса оттеснили на задний план. «Спасибо!» — сказал тот, кто задавал вопрос по-французски, протягивая мне руку. У него было хорошее произношение. «Моя мать немка!» — ответил я. «Эх, вот как! Ваша мать немка! Прекрасно!» Земля в очередной раз одрогнулась. С потолка на наши каски что-то посыпалось. «Тот у вас не больно здорово!» — заявил Фельдфебель, который все еще не мог прийти в себя от страха. Ему было плевать, немка моя мать или китаянка а это русские так развлекаются сказал другой три дня назад мы им так задали что они мигом успокоились правда конечно подонки заставили нас вернуться за дон наверное месяц назад мы отступили километров на тридцать а то и больше теперь линия фронта на западном берегу они уже раза четыре пытались перейти реку по льду последний раз пять дней назад вот тогда действительно было несладко «Вели атаки два дня, особенно по ночам. Ну и досталось же нам. Видишь, я и сейчас не могу отоспаться. В последнее время не слишком много спали. Мы должны контратаковать, но пока еще не собрались силами. Взгляни в бинокль. На льду по-прежнему русские. Эти свиньи даже не подбирают раненых. Некоторые, небось, еще стонут». «Но мы обязаны доставить груз энскому подразделению», объяснил Фельдфебель. Найдете их дальше, прямо на берегу реки. Им не позавидуешь. Наверное, они снова взяли остров. Оставили его, когда пришлось драться в рукопашную. Но утром снова взяли обратно. Там никому не поздоровится. Это уж точно. Я лично предпочитаю оставаться здесь. Наша батарея молчала уже несколько минут, но снаряды русских, хоть и не так часто, летели постоянно. Сгорбившись, вошел солдат с биноклем. Он дул на пальцы. «Твоя очередь!» — сказал он напарнику. «Я так дрожу, что боюсь зубы выпадут!» Тот, кому он обращался, встал, что-то буркнув, и пробрался к выходу. «Наши пушки больше не стреляют? Их что, уничтожили?» — спросил Фельдфебель вновь пришедшего. «Ну ты и скажешь!» — ответил солдат. Он по-прежнему растирал пальцы. «Без них нам бы пришлось не сладко. Несколько дней назад, когда их не было...» «Пришлось отступать. Надеюсь, наши товарищи из 107-й роты живы?» «Я тоже надеюсь», — согласился наш фельдфибель, понимая, что сморозил глупость. «Но почему они не стреляют?» «Боеприпасов и так не хватает. Приходится стрелять помаленьку, только когда мы знаем, что точно не промахнемся. Пехота и артиллерия вынуждены беречь патроны и снаряды. Но русские не должны об этом догадаться, так что время от времени мы показываем, на что способны». — Слыхал? — Слыхал. — Они больше не стреляют, — произнес кто-то из нашего отряда. — Да, все затихло. Не упустите момент, — сказал один батареец. — Ну, ребятишки, пошли, — сказал наш фельдфебель, который слегка пришел в себя. Перед этими ветеранами боев на Доне мы действительно казались детьми. Несколько ударов крупнокалиберных пушек мы восприняли как конец света, Мы совсем не были похожи на гордых солдат, какими были в Польше, когда маршировались с высоко поднятой головой по деревням с ружьями наперевес. Сколько раз в прошлом я считал себя неуязвимым в наплечниках, касках, великолепной форме, как мне нравился звук строевого марша и нравится до сих пор, несмотря ни на что. Но здесь, на берегах Днепра, мы напоминали жалких тварей, дрожащих под кучей лохмотьев. Мы отощали и покрылись грязью. Огромная Россия поглотила нас, передвигаясь по ней в грузовиках. Мы были не благородными воинами, а какими-то прислужниками армии. Как и остальные, погибали от холода, но о нашей участи никто и не думал. Мы осторожно выбрались из укрытия, поглядывая на насыпь, которая отгораживала нас от войны, и взялись за свою опасную кладь. Все, казалось, успокоилось. Шума больше не было слышно. Свет в небе померк. Мы пошли по траншеям, ставшим укрытиями для полузамерзших солдат, гревшихся у бензиновых обогревателей. Везде нас спрашивали «Есть почта?». Пролетели три мессершмита. Воздух огласился нашими приветственными возгласами. Вера пехоты в Люфтвафы была полной. Силуэты самолетов с черными крестами не один раз возвращали утерянную было храбрость и помогали отразить атаку русских. Пока мы шли вперед, несколько раз приходилось прижиматься к стенам траншей, чтобы могли пройти те, кто нес носилки с ранеными. Мы приближались к самому краю немецких позиций. Траншеи становились все ниже и уже, так что вскоре нам пришлось идти цепочкой, согнувшись в три погибели, чтобы нас не заметили. Несколько раз я выглядывал наверх. В 60 метрах впереди виднелась высокая трава. Это был берег реки, где находилось подразделение, которому мы везли провизию. Теперь траншея скрывала нас лишь наполовину. Прыгая от одной воронки к другой, мы выбивали ногами землю и снег. В одной из воронок санитар в тяжелом зимнем обмундировании перевязывал двоих солдат, сжавших зубы, чтобы не закричать. Он сообщил, что мы прибыли на место назначения. Мы не стали тратить время на оценку положения, в которое оказалось это чертово подразделение. Просто поставили ящики в указанную дыру и повернулись, чтобы начать обратный путь. К наступлению темноты мы завершили то, что, как оказалось, называется приоритетными поставками для подразделения, находящегося на линии фронта. После бомбардировки, произошедшей днем, больше ничего не случилось. Несчастные солдаты, угодившие на Дон, готовились к новой ледяной ночи. Хотя температура немного поднялась, по-прежнему оставалось очень холодно. Мы ожидали двоих из нашего отряда, собиравших письма, которые удалось накрябать солдатам. Гальс еще один солдат и я сидели на валу, из застывшей от холода земли, скрытые от противника, «Интересно, где мы проведем ночь?» — сказал Гальс, разглядывая сапоги. «Вероятно, под открытым небом», — ответил наш попутчик. «Гостиниц что-то поблизости не видать». «Идите сюда!» — позвал нас кто-то. «Отсюда прекрасный вид на реку!» Мы поднялись с земли и взглянули через обледеневшие ветки, под которыми скрывался крупнокалиберный пулемет, уже готовый стрелять. «Смотрите-ка!» — сказал Гальс. «На льду трупы!» Да, там лежали неподвижные тела, жертвы, произошедших за несколько дней до этого боев. Солдаты на батарее не преувеличивали, русские не хоронили своих мертвецов. Я вглядывался вдаль, еще остров, о котором мы столько раз слышали, но увидеть его было непросто, сгустилась темнота. Я смог разглядеть лишь покрытые снегом деревья, наверное, среди них наши солдаты. А позади, в густом тумане, спустившемся на мрачные окрестности, почти не было видно противоположного берега реки. Там русским удалось остановить наступление наших войск, и оттуда они наблюдали за нами. Я оказался на линии фронта, о которой думал с содроганием и которую так хотел увидеть. Некоторое время ничего не происходило, стояла почти полная тишина, которую лишь изредка нарушали голоса. Мне показалось, что на том берегу, где находились русские, из тумана поднимаются тонкие струйки дыма. Затем меня оттеснили другие солдаты. «Если тебе так интересно», — сказал один гренадер, стоявший у пулемета, «я с радостью уступлю тебе свое место. Я уже достаточно натерпелся этого мороза». Мы не знали, что сказать. Его место вряд ли было завидным. В воронку забрался лейтенант в тяжелой шинели. Прежде чем мы успели отдать честь, он поднял полевой бинокль и уставился вдаль. Несколькими секундами позже мы услышали мощные взрывы, доносившиеся сзади. Почти сразу же на льду раздались разрывы, затем неоднократное эхо, а потом пронзительный свистящий звук, пронзивший воздух почти рядом с нами. Немедленно раздался ответ со стороны всего немецкого фронта звук орудийных выстрелов сливался с разрывами снарядов. Мы засели в воронке у самой земли. «Они атакуют!» — произнес кто-то. Двое пулеметчиков не стали стрелять сразу же и тоже смотрели на дон. От некоторых разрывов возникал резкий сильный звук, другие доносились глухо, как будто шли из-под земли. Наконец, скринодер, столь любезно предложивший нам свое место, заговорил. сегодня лед стал еще тоньше!» «Не так холодно! Скоро придется им добираться вплавь!» Мы прислушались к его словам. «Пошлем туда самого легкого!» — сказал гренадер. «Если лед его выдержит, придется взрывать!» «Вот он, самый легкий!» — произнес вымученный усмешкой Гальс, указывая на совсем юного солдата. «Что мне нужно будет делать?» — спросил мальчишка, побелев от страха. «Пока что ничего! Да не трясись ты, я пошутил!» — сказал артиллерист. Обстрел прекратился так же внезапно, как и начался. Лейтенант еще немного посмотрел на окрестности через бинокль, затем вскарабкался вверх и исчез. Мы остались на месте, не шевелясь, не говоря ни слова. Чтобы нарушить молчание, от которого становилось не по себе, сержант приказал нам открыть котелки и подзаправиться. Мы проглотили безвкусные замерзшие порции без особого аппетита. Жуя, я подошел к пулеметной позиции, чтобы еще раз взглянуть на реку. Теперь я понял, почему наши орудия обстреливали реку. Огромные льдины, некоторые футов до двух толщиной, торчали перпендикулярно поверхности. От расколовшихся льдин образовались ледяные торосы, движущиеся по течению. Немцы полили по льду каждую ночь, чтобы не пустить русских разведчиков, которые, однако, все равно не боясь опасности, пробирались на льдины, а они сталкивались друг с другом и разлетались на куски со страшным скрежетом. Появлялись новые трещины. В темноте непрерывно раздавался звук разлетающегося на куски льда. Я так долго стоял, завороженный нереальностью происходящего. На восточном берегу реки зажигались сотни огней. «Эй!» — позвал я здешних солдат. «Творится что-то неладное!» Они бросились ко мне и оттолкнулись, чтобы посмотреть самим. Я просунул голову между их головами. — Черт, а мы уж испугались, — сказал один. — Это ерунда. они так каждую ночь светят. Дают понять, что греются. Не такая уж плохая мысль. От этого света одни неприятности. Реку теперь не разглядеть. Даже осветительные ракеты не помогают. А я не мог оторваться от этого зрелища. Повсюду, по всему горизонту. Русские зажгли сотни огней, не для того, чтобы согреться самим, поскольку им приходилось держаться от огня подальше, а чтобы отвлечь наших наблюдателей. И действительно, окидывая взглядом восточный берег, нельзя было сосредоточиться ни на чем, глаз все время останавливался на огнях. Все остальное пространство погрузилось в темноту. Противник мог спокойно поменять свои позиции, а мы бы этого и не заметили. Яркий свет вспышек не позволял хорошенько разглядеть происходящее. Мешала тьма и умело расставленная противником огни. Я бы простоял так, вглядываясь в игру света и тени, гораздо дольше, если бы сержант не подал сигнала о возвращении в тыл. Мы вернулись без приключений. Ночь, в тиши которой не было слышно звуков войны, скрыла наше передвижение. Повсюду в окопах сидели солдаты. Те, кому удалось заснуть, укутались всем, что попало под руку, не оставив открытым ни одной части тела, даже нос, губы и уши были закрыты. Только тот, кто приспособился к такому странному способу выживания, понимал, что под этими лохмотьями продолжают жить и набираться сил живые люди. Кое-кто перебрасывался в карты или писал письма при мерцающем свете свечи. Многие сгрудились у ламповых обогревателей. Эти чудесные приспособления, я недаром называю их чудесными, работали как на бензине, так и на керосине. Надо было просто отрегулировать вентиль и поступление воздуха. Расположенный за стеклянным абажуром рефлектор предохранял огонь от порывов ветра. Ходили слухи, что в армии разрабатывают улучшенную модель, которая будет работать на пиве. Те же, кто не спал, не караулил, не играл в карты. Не писал писем родным. Поглощали спиртное, распространявшееся здесь так же свободно, как и другие поставки. Как-то один раненый пехотинец, ожидавший поезда для эвакуации, сказал мне. «На фронте водки, шнапсу и ликера. Столько же, сколько пулеметов. Так легче всего сделать из любого героя. Водка притупляет мозги и добавляет сил. Два дня подряд я только и пью, и забываю про сколки в кишках». К нашим саням мы вернулись без происшествий. — Я сплю, — сказал Гальс, — или действительно потеплело? В этой шинели я потею, будто в лисей шубе. Может, у меня началась лихорадка? Этого только не хватало. — Тогда у меня тоже лихорадка, — заверил я. Я весь промок. — Это все от испуга, — сказал парень, который в свое время орал. — Они меня убьют. — Кто бы говорил, — усмехнулся Гальс. Ты до того перепугался, что до сих пор зеленее своей шинели, а говоришь о нас. На санях теперь, помимо нас, лежало еще шестеро раненых. Хотя груз был легче, ехали салазки хуже. Низкорослым лошадям приходилось несладко, На наших глазах снег становился мягче, а вскоре он превратился в дождь. Потепление, и это после тех ужасных заморозков. Мы восприняли его так, будто попали на лазурный берег. Лишь через два часа мы добрались до наших частей. Но несмотря на то, что за день я ужасно устал физически и столько пережил, не смог сразу заснуть. Перед глазами вставали берега Дона. Мне слышался свист снарядов и взрывы, мощь которых я и представить себе не мог. Мои уши болели от выстрелов винтовок. Теперь наши учения в Польше казались детской забавой. Расположенный на западном берегу реки пехоте, приходилось бороться не только за выживание, но и с врагом. Вот в чем была разница между нами и ими. Если мы отличимся на подвозе оружия и продовольствия, нас обещают перевести в пехоту, в наступающие войска. Ясное дело, такое обещание, данное командиром в лагере близ Минска, было рассчитано на новобранцев, вроде Гальса, Лэнсена, Оллинзгейма и меня. Мы воспринимали это за честь и гордились, что нам доверяют. А фронтовики обвиняли именно нас за отступление с Кавказа за Ростов. Из-за нехватки ресурсов войскам пришлось оставить территории, занятые с огромными потерями, чтобы их не постигла та же участь, что и защитников Сталинграда. Офицеры требовали от нас добиться поставок любой ценой, предпринять сверхчеловеческие усилия. «Пусть и под страхом смерти, мы думали, что сделали даже больше, а на самом деле, несмотря на отчаянное напряжение, не выполнили и половины того, чего от нас ждали. Может, нам тоже лучше было бы умереть?» «Полное самопожертвование!» Так выражались командующие. Это словосочетание застряло в моей голове, пока я смотрел широко раскрытыми глазами в полную темноту, постепенно погружаясь в сон. Будто падал в глубокую черную дыру. Глава третья. Отходим в тыл. От Дона на Харьков. Впервые в кольце. Первое отступление. Сражение на подступах к Северскому Донцу. Дня три-четыре мы были заняты тем же самым. Снег повсюду таял. Мороз спадал так же быстро, как в свое время усиливался. Так, видно, у русских меняются времена года. После суровой зимы мы оказались в разгаре жаркого лета. Весны между ними не было. Оттаяние наше военное положение не только не улучшилось, а даже ухудшилось. Температура подскочила с пяти градусов ниже нуля до плюс сорока. Растаявший снег превратился в настоящий океан. Повсюду образовались огромные лужи. Однако для вермахта, сполна испытавшего на себе ужасы пяти зимних месяцев, снижение температуры стало благословением Господним. Все чаще проглядывало солнце. Следуя приказам и даже без них, мы сняли замусоленные шинели и начали чистку. Раздевались и окунались в ледяную воду образовавшихся прудов, чтобы помыться. Стрельбы не было слышно. Сама война, про которую мы все-таки не могли забыть, Стало менее жесткой. Я познакомился с милым солдатом, фельдфебелем в инженерных частях, подразделение которого временно размещалось в избе, находившейся рядом с нашей. Он был выходцем из Келя, городка, расположенного около Страсбурга, и Францию знал лучше, чем Германию. Прекрасно говорил по-французски. Беседы с ним позволили мне отдохнуть от напряженного подыскивания немецких слов, без чего я не мог свободно общаться с остальными товарищами. Часто в наших беседах участвовал Гальс. Он хотел подучить французский, подобно тому, как я в разговорах с ним осваивал немецкий. Мой новый друг, Эрнст Нейбах, прирожденный инженер, ему не было равных в умении превратить несколько старых досок в убежище, не пропускавшее воду, словно его соорудил опытный каменщик. Из топливного бака большого трактора он сконструировал душ, Сорок галлонов воды, умещавшейся в емкости, подогревались лампой-обогревателем. Правда, на тех, кто впервые воспользовался душем, вылился целый водопад из воды с примесью солярки. Хотя мы несколько раз перемывали бак, вода еще долго отдавала горючим. Вечерами в очередь на душ собиралась целая толпа солдат, которые кричали и толкали друг друга. Среди них попадалось и начальство. Первенство отдавалось тому, у кого оказывалось больше всего сигарет или хлебных паек. Однажды наш фельдфебель Лаус заплатил 300 сигарет. Мытье начиналось всегда после пятичасового приема пищи и продолжалось до самой темноты. Здесь разыгрывались настоящие сражения. Принявших душ часто толкали прямо в грязь. У нас не было комендантского часа или других правил, которые установились в казармах. Выполнив дневную работу, мы могли бездельничать и пить, хоть всю ночь, если пожелаем. Так мы провели почти неделю. Стояли спокойные дни, небогатые на события. Для доставки грузов приходилось проходить по болоту из грязи, которая становилась все больше. Мы еще трижды возвращались к линии фронта. Каждый раз там стояла невероятная тишина. Мы отвозили провизию войскам на лошадях или тележках. Они развешивали белье на всех валах, прикрывавших траншей. Тем же занимались и русские по ту сторону Дона. Мы заговорились с бородатым солдатом. «Почему у вас так тихо?» «Наверное, война закончилась. Гитлер и Сталин сговорились. Никогда не видал, чтобы так долго ничего не происходило. Иваны целыми днями только пьют и распевают песни. Ну и нервы у них. Ходят, не скрываясь, прямо перед нашими орудиями». «Верк видал, как трое их шли по воду! Правду говорю, Верк!» Он повернулся к солдату с хитрой физиономией, который полоскал в грязи ноги. «Точно!» — сказал Верк. «Мы просто не могли выстрелить! Может, и мы покажем нос наружу, не получив пулю между глаз!» Возобладала надежда. Может, и впрямь война закончилась. «А что, возможно!» — промолвил Гальс. «Солдаты на фронте всегда узнают новости последними!» — Если это правда, через несколько дней нам сообщат. — Вот увидишь, Саер, уже скоро пойдем по домам. — Ну и отпразднуем же мы. — Нет, что-то не верится. Неужто это правда? — Сыплят по осени считают, — проговорил солдат постарше. Его слова заставили нас спуститься с небес на землю. Как обычно, мы отправились по тропинке, вернее, по каналу из жидкой грязи, который вел к лагерю. На минутку остановились переброситься словечком с Эрнстом, подразделение которого ремонтировало грузовик. «Если так и дальше будет продолжаться», — заметил он, — «будем передвигаться на лодках. Удалось проехать двум грузовикам. Камни, которые мы загоняли в грязь, затонули. Вот в окопах сейчас здорово». «Да, им досталось», — сказал Гальс. «Совсем пали духом. Не удивлюсь, если бы сложили оружие. У нас, да и у Иванов, творилось такое». «Но пусть сейчас радуются», — произнес Эрнст, — «происходит что-то странное. В том грузовике с радиостанцией непрерывно получают радиосводки, и курьеры идут толпой. Последнему пришлось бросить самокат и шлепать по грязи, чтобы передать донесение коменданту». «Может, поздравительная телеграмма за твой душ?» — сказал Гальс. «Мне нравится твоя мысль, но что-то сомневаюсь. Если эти парни забегали, скоро забегают и остальные». «Пораженец!» — рявкнул Гарс, когда мы уходили. Возвратившись в лагерь, мы увидели, что ничего не изменилось, по крайней мере, внешне. Мы поглотили дымящуюся смесь, поданную поваром, и приготовились еще к одному мирному вечеру. И тут раздался свисток Лауса. Он созывал сбор. «Господи!» — мелькнуло у меня в голове. «Нейбах не ошибся!» Снова начинается. — Я воздержусь от замечаний насчет вашего вида, — произнес Лаус. — Складывайте монатки. Мы можем отправиться в любую минуту. Все ясно. — Вот дерьмо! — послышался чей-то голос. — Все хорошее кончается быстро. — А вы что думали? Будете здесь сидеть и прохлаждаться? Война не закончилась. Раз приказано было складывать монатки, следовало готовиться к смотру привести в порядок мундиры, отполировать и застегнуть ремни и пряжки, как полагается. Так, по крайней мере, было в Хемнице и Белостоке. Дисциплина здесь, конечно, упала, но все зависело от расположения духа проверяющего. Он мог придраться и к тому, как смазана винтовка, и как начищены сапоги, а результат — тяжелая работы или непрерывный караул. Я до сих пор вспоминаю четыре часа гоупвахты которые мне достались через несколько дней после прибытия в Хемниц. Лейтенант сделал на цементном полу плаца круг на том месте, где ярче всего светило солнце. Сюда мне предстояло сложить штрафные мешки, наполненные песком, весившие почти 30 килограммов, а я весил всего 52. Через два часа каска раскалилась на солнце, колени подкашивались. Чтобы не упасть, приходилось прикладывать отчаянные усилия. Несколько раз я едва не расплакался. Вот так и выучил урок. Настоящий солдат не разгуливает по двору казармы, засунув руки в карманы. Поэтому мы поскорее взялись за форму и, как одержимое, начали начищать замызганные сапоги. И десяти метров не пройдем, как все снова будет заляпано грязью. В нашем распоряжении был час, чтобы привести в более или менее приличное состояние свои пожитки. И еще 24 оставалось, прежде чем сельские каникулы на Дону, превратились в кошмар. На следующий день, после спешных сборов, меня поставили караульным. Время моего дежурства определились с полуночи до половины третьего. Собрав остатки терпения, я стоял на пустых ящиках из боеприпасов, поставленных для того, чтобы часовой не утонул в грязи. За возвышением из ящиков. Притаилась яма, наполненная водой, куда мог легко свалиться, караульный отвечавший за бензин, стоило ему задремать. Стояла не очень холодная ночь. Ветер нес по небу густые белые облака, из-за которых временами показывалась большая луна. Справа виднелись силуэты грузовиков и палаток. Небо сливалось в необозримой тьме с гористым горизонтом. На расстоянии пяти миль от первой линии немецких окопов Серебрился в свете луны Дон. Между нами и рекой несколько тысяч солдат спало среди непролазной грязи. Ветер доносил звуки двигателей. Обе воюющие стороны под прикрытием темноты передвигали свои тылые войска. Подошли двое часовых, патрулировавших границы лагеря. Мы обменялись парой слов, которые обычно говорят в таком случае. Один из солдат сказал что-то смешное. Я собрался ответить. И тут весь горизонт с севера на юг озарили яркие вспышки. Подо мной задрожала земля, а в воздухе раздались громовые раскаты. «Господи!» — прокричал патрульный. «Наверное, началось наступление!» Из лагеря донесли сигналы. Кто-то отдавал приказы на фоне отдаленных разрывов. Мимо пробежало несколько человек. Проснувшиеся артиллеристы бежали к орудиям, стоявшим на краю заброшенного аэродрома. Поскольку приказа оставить пост не поступало, я оставался на месте, размышляя, какие указания получают мои товарищи. Продолжать доставку провизии при таком обстреле значит начать операцию совершенно иного рода по сравнению с теми, к которым мы успели привыкнуть. Вдалеке по-прежнему слышались звуки стрельбы, смешанные с грохотом наших орудий. При световых вспышках бегущие солдаты казались марионетками в театре теней. Словно какой-то гигант, разгневавшись на мир, тряс землю. Каждый человек превращался в песчинку, с которой колос покончит одним махом и даже не заметит. Несмотря на то, что опасность была еще далеко, я был готов при первом же сигнале броситься в яму, наполненную водой. Ко мне подъехали два трактора с выключенными фарами. Колеса и гусеницы превратили грязь в жидкое месиво. Из них выпрыгнули двое солдат и почти с головой погрузились в жижу. — Ну-ка, часовой, дай нам руку! — приказал один из них. От непрекращающейся стрельбы горело небо и земля. Мы заправили трактор бензином. «Вечно — Вечно что-то грохочет! — сказал мне один из трактористов. «Удачи — Удачи! — ответил я. Чуть поодаль. Солдаты моего соединения пытались совладать с лошадьми, падавшими в грязь и отчаянно ржавшими. Несколько раз подходили грузовики забрать канистры с бензином. К рассвету меня так и не сменили. Я недоумевал, осталось ли мне что-нибудь охранять. Бомбардировка продолжалась с той же мощью, что и прежде. Я устал и отказывался понимать происходящее. Подошли парни из моей роты во главе с сержантом. Который подал мне знак присоединиться к ним. Как раз в этот момент, ярдах вста от нас, разорвался один из снарядов дальнего действия. Нас подбросило, и мы со всех ног бросились на утек. На бегу я лишь тщетно искал глазами широкие плечи Гальса. На лагерь падали все новые и новые снаряды. Повсюду горело. Мы бросались на землю и снова вставали, вымазавшись в грязи. «Нечего зря валяться!» — сказал сержант. «Смотрите на меня и делайте, как я!» В ушах что-то завизжало. Мы вслед за сержантом бросились прямо в крязевое месиво. От мощнейшего взрыва прервалось дыхание, затем нас покрыло комьями грязи. Мы снова выпрямились и вновь залегли, так как рядом раздались еще три или четыре разрыва. За нами вспыхивал пожар, Как только прошла опасность, мы бросились к складу боеприпасов. От одного вида горы накрытых брезентов ящиков нам стало дурно. Если хоть самый маленький снаряд попадет сюда, в радиусе стоярдов не останется ничего живого. «Боже, правый!» — произнес сержант. «Да здесь никого! Невероятно!» Презирая опасность, он взгромоздился на самую вершину горы динамита. И начал проверять номера на коробках, указывавшие, куда их направлять. А мы стояли и смотрели на него, подобно обреченным узником, расставив ноги с пустыми головами, ожидая приказов. Прибежали двое перемазанных в грязи солдат. Сержант начал им что-то кричать. Несмотря на грохот орудий, они отдали честь. Это вы здесь, караульные? Да, гер сержант! ответили они в унисон. Так где вас носила Зов природы! — сказал один из караульных. — Пошли сразу двое! Болваны! То такое творится, не до Так, Назовите свои имена и соединения! Сержант и не думал спускаться. Про себя я проклял его. Свинья! Даже здесь думает о дисциплине. Стоит там, готовит рапорт, как будто не происходит ничего особенного. Новые взрывы, прозвучавшие совсем близко, бросили нас на землю. Лишь один сержант не обращал на них внимания. «Зачищают наш тел, сказал он. «Выпустили, небось, всю чертову пехоту! Ну что стоите, забирайте сюда и помогите мне!» Парализованные страхом, мы вскарабкались на жерло вулкана. Вспышки, освещавшие все вокруг, придавали нашим фигурам трагический облик. Через несколько минут мы уже бежали со всех ног, груженные тяжелыми ящиками. Начался рассвет, вспышки были почти не видны, горизонт окутало густым дымом. К полудню начала стрелять и наша артиллерия. Мы бегали, выполняя то один приказ, то другой, хотя и валились с ног от усталости. Помню, с Гальсом и Лэнсоном, мы сидели на краю огромной воронки, прислушиваясь к разрыву мощных снарядов. Два дня подряд мы практически не спали. Продолжалась все та же пляска смерти. Мы несли в убежище, наполовину наполнившееся водой, все больше раненых. Их клали тут же на срубленные из бревен носилки. Полевые медики оказывали первую помощь. Вскоре госпитали, в которых не прекращались стоны раненых, оказались переполненными. Новых пришлось класть под открытым небом, прямо на грязь. Хирурги проводили операции на умирающих, то здесь, то там. Человеческие обрубки состояли из крови и грязи. На утро третьего дня бой стал еще более напряженным. Мы валились с ног от усталости. Обстрел продолжался до наступления темноты, а затем сразу же прекратился. По всему фронту виднелись облака дыма. Мы постоянно ощущали присутствие смерти. Это был не просто запах разлагающихся трупов, а именно запах, исходящий от смерти, когда число убитых достигает запредельной величины. Все, кому приходилось пройти через такие бои, знают, о чем я говорю. От двух из восьми исп, составлявших наш лагерь, остался один пепел. Оставшиеся были переполнены ранеными. Лаус, у которого было доброе сердце, разрешил каждому два часа сна. Мы валились прямо на землю, там, где стояли, как будто внезапно усыпленные. Когда время отдыха проходило и нас будили... Казалось, мы спали всего несколько минут. И снова приходилось носить агонизирующих коллег или рыться на обожженных трупах, выискивая бляхи с номером. Их потом высылали семьям на родину с надписью «Пали смертью героя на поле боя во имя славы Германии и за фюрера». Несмотря на тысячи убитых и раненых, на следующий день после прекращения стрельбы сражение на Дону Немцы отмечали как свою победу. Рты умирающих раскрывали, чтобы и они насладились ею, напившись водки. По всей длине 30-километрового фронта генерал Жуков и его Сибирская армия, только что ставшая причиной разгрома немцев под Сталинградом, пытались прорвать линию фронта на Дону к югу от Воронежа. Но отчаянные атаки русских разбивались о наши непреклонно стоявшие боевые ряды. За эту неудачную попытку заплатили жизнью тысячи советских солдат, но и нам она обошлась очень дорого. Тем вечером уехала три четверти моей роты. Грузовики были переполнены ранеными, лежавшими чуть ли не друг на друге. На некоторое время я остался без Гальса и Лэнсона. Дружба на войне дорогого стоила. Может быть, ей способствовала общая ненависть, сплотившая людей. В обычной мирной жизни О такой дружбе и помыслить было невозможно. Теперь же я оказался с парой солдат, с которыми, возможно, и было интересно поговорить, но перекинуться словом мне так и не удавалось. При первой возможности я ушел от них, уселся в грузовике и попытался собраться с силами. Ранним утром следующего дня раздался сигнал сбора. Я открыл глаза. В кабине грузовика оказалась отличная ложа. Наконец-то я хоть немного поспал. Но от усталости мои мышцы одеревенели, и, несмотря на сон, потом я с трудом поднялся на ноги. Выбравшись наружу, ту же усталость читал на лице каждого. Даже про Лауса нельзя было сказать, что он брызжет энергией. Он, как и остальные, проспал в обнимку с ящиками. Лаус сообщил, что мы отправляемся на запад. Вначале мы должны быть готовы оказать помощь саперам в погрузке или уничтожении того, что нельзя захватить с собой. Мы собрались у большого чайника, из которого нам наливали горячий напиток, который даже и не пытались назвать кофе, а затем пошли к саперам. Весь вермахт на западном берегу Дона получил приказ отступать. Нас послали зачистить всю территорию, оставляемую войсками. Был дан приказ брать все, что возможно увезти. Врагу ничего не должно достаться. Кажется, уезжали все. На запад маршировали длинные цепочки пехотинцев, перемазанных грязью. Зачем было героически сопротивляться целых три дня, а затем отступать, мы так и не смогли понять. Большинство из нас и не подозревало, что на Восточном фронте с января произошли крупные перемены. После падения Сталинграда, в результате мощного наступления советских войск, им удалось достичь пределов Харькова, перейти Донец и взять направление на Ростов, отрезав немцам пути отступления с Кавказа. Расположенным там германским войскам пришлось отходить к Азовскому морю, неся тяжелые потери. Газета «Восточный фронт» сообщала, что под Харьковом, на Кубани и даже в Анапе идут напряженные бои. Поскольку большинство солдат имело смутное представление о географии России, мои понятия не имели, что происходит. Тем не менее, одного взгляда на карту было достаточно, чтобы понять, что западный берег реки Дон представляет собой крайнюю восточную точку германских позиций на территории России. К счастью для нас, Верховное командование отдало приказ об отступлении еще до того, как русские войска, замкнув клещи севера и юга, отрезали бы нас от баз, расположенных в Белгороде и Харькове. Дон больше не являлся линией нашей обороны. От мысли о том, что мы могли бы оказаться в западне, как защитники Сталинграда, у меня холодило в жилах. В течение двух дней пехотинцы уходили, либо на своих двоих, либо на грузовиках. Вскоре в почти полностью опустевшем лагере осталось лишь небольшое танковое подразделение роты. Аэродром Люфтваффе являл собой странное зрелище. Тысячи грузовиков, танков, тракторов и людей копошащихся среди грязевых потоков. А мы оказались в эпицентре этого сиропа. В нашу задачу входило распределение оставленных припасов. С нами работали саперы. Они готовились взорвать боеприпасы, которыми мы обложили сараи, прикрепив к их каркасам остатки восьми сломанных грузовиков. К полудню мы подготовили настоящий фейерверк. На воздух взлетели повозки, сани и избы. Все они сгорели. Две крупнокалиберные гаубицы, которые не удалось вытащить из трясины с помощью тракторов, тоже следовало уничтожить. Мы заталкивали в дуло первую попавшуюся взрывчатку и как следует заделывали отверстия. От взрыва гаубицы раскололись пополам, во все стороны посыпалась смертельная шрапнель, а нас переполняла какая-то тихая радость. Вечером на территории лагеря обнаружили несколько советских разведчиков, появившихся здесь, чтобы разузнать, что творится. Войска, прикрывавшие танковое подразделение, подали сигнал о том, что на нескольких направлениях враг проник на бывшие немецкие позиции. Спешно был дан приказ об отступлении. Мы уже не могли дальше удерживать нажим русских. В последний час перед отправлением мы попали под легкий обстрел, а затем направились в путь. И я нес с собой вещи, ища глазами машину. Когда Фельдфебель посадил меня за руль трофейного грузовика. В нем лежали раненые. Жми на газ! крикнул он. Считалось, что все солдаты вермахта умеют водить машину. Во время учений в Польше и я этому научился, но совсем на других машинах, а никак не на татре. Однако обсуждать приказы не полагалось. На приборном щитке. Все стрелки стояли на нуле. Тут же находилось несколько кнопок, а под ними что-то было написано непонятным шрифтом. Сапер прицепил тросом наш грузовик к танку. В любую минуту будет дан сигнал к началу движения, и мне во что бы то ни стало, надо завести машину. Я подумал было вылезти и доложить, что не умею водить такой грузовик, но тогда мне могли бы дать более тяжелое задание или даже предложить добираться своим ходом. Если я не уеду, то попаду в плен к большевикам. От одной мысли об этом у меня холодок пробежал по коже. Я отчаянно вцепился в руль. И тут произошло чудо. Мой взор остановился на Эрнсте, искавшем, кто бы его подвез. Я был спасен. «Эрнст!» — крикнул я. «Сюда! У меня полно места!» Приятель с радостью забрался в грузовик. А я уже собирался забраться сзади на танк. — сказал он. — Спасибо, что оставил место. — Эрнст, — спросил я с заговорческим тоном, — ты знаешь, как завести эту чёртову машину? — Ну ты даёшь! Расселся тут и не знаешь, что делать! Времени для объяснений не было. Выглянув из своей машины, один из танкистов приказал начинать движение. Нейбах повернул ключи на щитке. В ответ послышалось урчание. Я вдавил акселератор. Раздалось несколько выхлопов. «Осторожно!» — прокричал мне танкист. Я улыбнулся, кивнул и отпустил педаль. Мы поехали. С какой скоростью? Откуда мне было знать? Главное, не пятились задом. Покачнувшись, грузовик пошел в путь. Позади раздались проклятия. Уже после войны во Франции один придурок, который много из себя воображал, Учил меня, как водить Рено 4СВ с таким видом, будто командует океанским лайнером. Ради кусочка розовой бумаги, которая дала мне право водить автомобиль, мне пришлось пройти через глупейшие упражнение. Я даже не пытался объяснить ему, что прошел Россию на грузовике, даже не по дороге, а по реке, а грузовик шел на буксире у танка, который велял так, что вот-вот грозил снести перед моей машиной. Он бы мне ни за что не поверил, ведь мой наставник принадлежал к победоносным войскам союзников. Все они корчили из себя героев, подобно французским солдатам, которых я встречал после войны. Только победителям дано право рассказывать истории. Поверженные же, к тому времени превратившиеся в ублюдков и недоумков, должны были молчать о своих воспоминаниях, страхах и радостях. Положение дел в первую ночь отступления затруднял ливень, потребовавший от нас с Эрнстом акробатических трюков, ведь временами нам приходилось следовать своим ходом по дороге, прокладываемой танком. Без него мы бы ни за что не выбрались из этой трясины. Танкист раздраженно давил на акселератор, время от времени таща за собой тату, которая оказалась готова развалиться надвое. Гусеницы танка превращали землю в сироп, а дождь делал из нее суп. Ветровое стекло залепило грязью, Эрнсту приходилось вылезать и бежать вперед, чтобы вытереть его руками. Лишь небольшая часть фар оставалась чистой от грязи, но вскоре их полностью залепило грязью, и не стало видно даже танка, хотя он двигался от нас не более чем в пяти метрах. На дорогу наш грузовик танк вытягивал несколько раз, и каждый раз, когда это происходило, Я думал, не отвалились ли еще передние колеса. А в кузове раненые уже больше не стонали. Может быть, они все умерли. Какая теперь разница? Конвой неумолимо двигался вперед. Лучи поднимающегося солнца освещали изможденные лица солдат. Порядка не было никакого. Отстаем ли мы от графика или опережаем? Это уже не важно. Неожиданно водитель танка свернул направо с дороги которую даже на танке теперь пройти стало невозможно, и поехал по обочине, подминая под себя кусты. Наш грузовик, колес которого было уже не видно, из-под облепившей их грязи, протащила вперед с беспомощно тарахтящим мотором. Затем все остановилось. Это была уже вторая остановка, с тех пор, как мы отправились в путь. Однажды мы уже останавливались ночью для заправки. Солдаты выпрыгнули из танка, Прямо на сломанные ветви затых жук раскаленный двигатель, а остальные части тела замерзали под холодным дождем. Возникла стычка между фельдфебелем из саперных войск и командиром танка. Обмен любезностями чуть не привел к драке. Остальные воспользовались передышкой, чтобы подзаправиться. Часовой перерыв! прокричал Фельдфебель, взявший на себя командование отрядом. Пользуемся им на всю катушку! Да пошел ты! рявкнул танкист, который не желал выслушивать приказы новоиспеченного командира. Мы отправимся, когда я хорошенько высплюсь. К утро мы должны быть в Белгороде, произнес Фельдфебель стальным голосом. Ему явно не давала покоя мечта стать офицером. Затем, положив руку на пистолет, висевший сбоку, он добавил: Отправляемся по моему приказу. У меня звание выше, так что придется подчиниться. Пристрели меня, если хочешь, и сам поведешь танк. Я два дня не спал, а сейчас ни за что не двинусь места. Фельдфебель залился краской, но смолчал. Затем повернулся к нам: вы двое вместо того, чтобы спать на ходу, помогли бы раненым. У них тоже есть нужды. Вот именно, произнес танкист, явно искавший неприятностей. А когда они закончат, Герр Фельдфебель, им задницы. «Смотри у меня! Я подам рапорт!» — сказал Фельдфебель, тяжело дыша. Он даже побелел от гнева. Несмотря на тряску, раненые, лежавшие в кузове, были еще живы. Они не издавали ни звука, а бинты пропитались свежей кровью. Борясь с усталостью, мы помогли устроиться поудобнее всем, кроме одного, у которого не было обеих ног. Все они просили пить, и мы, не зная, как это опасно, Дали им столько воды и спиртного, сколько они просили. Этого, конечно, нельзя было делать. Вскоре двое умерли. Мы похоронили их в грязи, отметив могилы палками с надетыми на них касками. Затем устроились с Эрнстом в грузовике, намереваясь хоть немного поспать. Но сон не шел, и мы лежали просто так и говорили о мире. Через два часа командир танка дал приказ об отправлении. Как он и говорил. Прошла половина утра, стоял ясный день. С деревьев медленно падали крупные хлопья снега. «Ха!» — сказал танкист. «Генерал сбежал, пока мы спали. Наверное, захотел прогуляться». И действительно, фельдфебель исчез. Может быть, его подвезли в одном из грузовиков, прошедших мимо, пока мы отдыхали. «Этот подонок! Составит рапорт!» — кричал танкист. — Но если я его найду, то дух из него выбью, как из проклятого большевика. Некоторое время ушло у нас на то, чтобы выбраться из кустов, в которые мы съехали. Но уже через два часа мы въехали в деревню, название которой стерлось у меня из памяти. Она была расположена в тридцати километрах от Белгорода. Повсюду кишмя кишели солдаты различных родов войск. Улицы в селе совершенно прямые, дома низкие, а крыши напоминали головы без лба. Волосы сразу перерастают в брови. Двигались повозки с оборудованием, покрытым грязью. Бежали солдаты, искавшие свои полки. Дорога стала ровнее. Мы отцепились от танка и взяли с собой десять саперов, ехавших на нем. В конце концов я остановил грузовик и стал искать свою роту. Двое военных сказали мне, что она ушла по направлению к Харькову, но не были в этом до конца уверены, и порекомендовали обратиться в центр перенаправления, организованный в трейлере. В нем находилось три офицера. Когда наконец удалось привлечь их внимание, мне влетело за то, что я отстал. Они бы послали меня под трибунал, если бы было время. Царила полная неразбериха. Пехотинцы с криками и смехом. Занимали русские избы. Лучше уж поспать, пока все трясется. Им нужен был сухой угол, чтобы прилечь, но в каждую избу набилось только, что для самих русских, которые в них жили, почти не осталось места. Я уже не знал, что предпринять, и стал искать Эрнста, который пошел в полевой госпиталь и к Татре вернулся с медиком, осмотревшим раненых. «Еще продержатся», — сказал врач. «Что?» — спросил Эрнст. Но мы уже похоронили двоих. Вы бы хоть их перевязали? Не говорите глупостей. Если я напишу, что им требуется помощь, они проваляются на улице, ожидая своей очереди. Вы раньше доберетесь до Белгорода, заодно не попадете в западню, которая тут явно намечается. Положение тяжелое? Спросил Эрнст. Да уж. Таким образом, мы с Эрнстом оказались ответственными за судьбу двадцати раненых. Некоторые из которых были в тяжелейшем состоянии. Они несколько дней ожидали первой медицинской помощи. Мы не знали, что ответить солдату, который, корчась от боли, спросил, скоро ли мы прибудем в госпиталь. «Отправляемся!» — произнес нахмурившись Эрнст. Может, он и был прав. Я провел за баранкой всего несколько минут, когда меня хлопнул по плечу Эрнст. «Давай, малыш, останавливайся! Если так пойдет и дальше!» Прикончишь кого-нибудь? Я поведу сам. Но ведь я должен вести Эрнст, я ведь числюсь в подразделении водителей. Неважно, ты нас отсюда не вывезешь. Это была чистая правда. Хотя я старался изо всех сил, грузовик бросало с одной стороны дороги на другую. По обеим сторонам дороги шли тысячи солдат. Мы добрались до выезда из деревни, где выстроилась длинная очередь грузовиков, ожидавших заправки. Проехав вперед, мы, не обращая внимания на очередь, стали заправляться. К нам подошел жандарм. Вы почему не ждете, как остальные? Мы должны немедленно отправляться, гир жандарм. У нас ранены. Раненые! Тяжело. Как и любой полицейский, он говорил недоверчивым тоном. Конечно. Полицейский просунул голову под брезент. А э, мне кажется, что им не так уж плохо. Раздались ругательства. Раненые пользовались своим положением, чтобы оскорбить жандарма. «Ты, сукин сын!» — проревел один, у которого оторвало часть плеча. «Вот таких мерзавцев и надо посылать на фронт! Пропусти нас, или я придушу тебя здоровой рукой!» Превозмогая боль, пехотинец поднялся, отчего с его лица отлила кровь. Казалось, он вполне может привести угрозу в исполнение. Жандарм покраснел его нервы не выдержали вида двадцати коллег. Положение полицейского в крупном городе, который отчитывает буржуя за то, что тот проехал на красный свет, совершенно несравнимо с положением военного жандарма, который имеет дело с ветеранами, держащимися руками за кишки. И сами они, может быть, выбили кишки из противника. На лице жандарма появилась улыбка. «Проваливайте!» — сказал он тоном человека, которому на все плевать. Когда грузовик двинулся, он добавил Отправляйтесь, помрете где-нибудь еще. Было трудно получить даже 30 литров бензина, и когда мы залили горючее, наша огромная машина тут же проглотила его. Но мы были рады и этому, лишь бы убраться по добру по здорову. Дорогу пытались привести в нормальное состояние, но все равно остались еще участки непокрытой земли превратившиеся в ужасные выбоины, которые надо было избегать любой ценой. Мы ехали и по шоссе, и по обочине, в зависимости от обстоятельств. Справа от нас шла, как видно, еще не обстрелянная часть. На солдатах было новое обмундирование. Нас остановил еще один отряд жандармов, проверивших документы. Они осмотрели грузовик, проверили наше удостоверение и место назначения. Вот последние это должны были назвать нам сами жандармы». Один из них взглянул в справочник, висевший у него на шее, и пролаял «Направляйтесь в Харьков!». Это указание мы выполнили с большим неудовольствием. Новая дорога представляла собой болото. Бензина у нас осталось мало. По пути все время попадались брошенные в грязи машины. Они либо сломались, либо у них кончилось горючее. Мы не успели еще проехать и пару километров, как нас остановил отряд пехотинцев, человек пятьдесят. Они приступом взяли грузовик. Среди них оказалось несколько раненых, которые сняли грязные лохмоти и шли с открытыми ранами. — Ну-ка, потеснись, ребята! — говорили они. — Вы же видите, у нас нет места! — кричал Эрнст. Но избавиться от них нам не удавалось. Они пробрались в кузов и стали теснить раненых. Мы с Эрнстом пытались их остановить, но без толку. Солдаты лезли повсюду. «Возьмите меня!» — кричал один из них, скребя дверь окровавленными руками. Другой размахивал пропуском, срок действия которого истек. Порядок восстановило прибытие легковой машины, за которой шли два грузовика. Из нее вышел капитан СС. «Это что за муравейник? Так недолго и сломать грузовик!» Чужаки, оставив раненых, немедленно разбежались. Эрнст отдал честь и объяснил положение. «Отлично!» — сказал капитан. «Вы берете с собой вместе со своими ранеными еще пятерых? Еще пять возьмем мы, а остальным придется идти, пока не прибудут санитары. За дело!» Эрнст объяснил, что у нас кончается горючее. Капитан дал знак солдатам, которые отпустили нам двадцать литров бензина. Через несколько минут мы снова отправились в путь. Проезжая мимо группы солдат, пробирающихся по грязи, мы не останавливались, несмотря на просьбы их подвести. К полудню на последних каплях бензина мы достигли городка, в котором собиралось фронтовое соединение. Еще чуть-чуть, и я бы преждевременно стал пехотинцем. Нам пришлось ждать следующего дня прежде чем мы смогли воспользоваться двадцатью литрами горючего, которое выбил Эрнст. Невдалеке послышались залпы крупнокалиберных орудий. Мы считали, что далеко отошли от фронта, и теперь недоумевали. Тогда мы еще не знали, я узнал об этом много лет спустя, что маршрут наш пролегал параллельно линии Белгород-Харьков. Тем не менее, выгрузив двух покойников, чтобы освободить место еще для трех раненых, Мы немедленно выехали, но во второй половине дня все снова пошло наперекосяк. Наш грузовик шел в колонии из десяти машин. Мы миновали танковое соединение, выглядевшее как гигантская копия тварей, пробиравшихся по грязи. Они, очевидно, направлялись навстречу врагу. Мы с Эрнстом обменялись встревоженными взглядами. Какие-то солдаты устанавливавшие противотанковые орудия, остановили нас. «Поднажмите, парни!» — крикнул офицер, когда мы притормозили. «Иван, уже близко!» В этот раз нам хоть что-то объяснили, но я никак не мог понять, каким образом русские, находившиеся километрах в семидесяти позади, смогли так быстро добраться сюда. Эрнст, сидевший за рулем, нажал на газ. Так же поступили водители и других грузовиков, Неожиданно в небе на средней высоте появилось пять самолетов. Я указал на них Эрнсту. Это Яки! крикнул он, в укрытие! Нас окружала грязь. Изредка появлялся кустарник. С неба донеслись пулеметные очереди. Колонна ускорила движение, направляясь к пригорку, который мог хоть как-то нас защитить. Я высунулся из окна, смотря что происходит. В небе появились два фоки вульфа которые сбили Яков. До самого конца войны воздушные силы русских не могли противостоять Люфтваффе. Даже в Пруссии, где наиболее активно действовала русская авиация, мистер Шмидт и 109 и Фокке-Вульфы обращали дюжину бронированных хилов в бегство. В середине войны, когда у Люфтваффе было вдоволь резервов, даже большое количество русских самолетов не представляло серьезной опасности. Два из трех оставшихся яков обратились в бегство. Их преследовали наши самолеты, но один самолет противника все же прорвался к конвою. Фоки Вульф погнался за ним, мы достигли пригорка, советские самолеты снизились. Грузовики впереди нас резко остановились. Те, кто способен был передвигаться, прыгали прямо в грязь. Я уже открыл дверцу и вылез наружу, когда услышал пулеметные выстрелы. Бросившись в грязь, прикрыв руками голову и машинально закрыв глаза, я услышал бой моторов. Затем последовал громкий взрыв. Я взглянул вверх и увидел, как самолет с черными крестами набирает высоту. Метрах в трехстах-четырехстах упал подбитый як, скрывшийся за облаком дыма. Все, кто ехал в грузовиках, поднялись. «Ну вот, еще с одним подонком покончено!» Громко сказал толстый капрал, который радовался, что остался в живых. Несколько голосов приветствовали Люфтвафы. Кто-нибудь пострадал? Нет! прокричал один из вильтфебелей Тогда в путь! Я подошел к татре, стряхивая из себя грязь, прилипшую к форме. В дверце, которую я открыл, выбираясь наружу, и которая теперь сама закрылась, виднелись два отверстия. Вокруг облетела краска. Я в ужасе открыл дверь, и внутри увидел человека, которого никогда не забуду. Он сидел, как и обычно, на водительском месте, только нижняя часть его лица превратилась в кровавую маску. Гернст, Мой голос дрожал. Гернст, Я бросился к нему. «Эрнст!» «Что?» «Да скажи ты хоть что-нибудь!» Я в отчаянии пытался различить черты его лица. «Эрнст!» Я чуть не плакал. Колонна готовилась к отправлению. Два грузовика позади посигналили, чтобы я двигался с места. «Эй!» Я побежал к первому грузовику. «Стойте! Идите со мной! У меня раненый!» Я был в отчаянии. Дверца грузовика открылась. Показались головы двух солдат. «Ну, парень, ты едешь или нет? Стойте!» Закричал я еще громче. «У меня раненый!» «У нас тридцать раненых!» Прокричал мне солдат. «Давай же, госпиталь уже близко!» Звук заведенных моторов, проезжавших мимо грузовиков, заглушил мои отчаянные крики. Я остался один с русским грузовиком, в котором полным-полно раненых, и в том числе Эрнст Нейбах, мертвый или умирающий. «Подонки, подождите! Не уезжайте без нас!» Я разрыдался и подчинился безумному порыву. Схватил винтовку, оставленную в грузовике. Перед глазами все поплыло. Я почти ничего не видел. Нащупал курок и, наставив дуло в небо, расстрелял все пять патронов, надеясь, что хоть кто-нибудь в грузовиках воспримет это как призыв о помощи. Но никто не остановился. Меня объезжали грузовики, обливая со всех сторон грязью. Отчаявшись, я вернулся в кабину и открыл аптечку. «Эрнст!» — сказал я. Я тебя перевяжу! Я не понимал, что делаю. По шинели Эрнста текла кровь. Схватив бинты, я посмотрел на друга. Пули попали в нижнюю челюсть. Зубы смешались с осколками кости. Было видно, как сокращаются лицевые мускулы. В состоянии, близкому к шоку, я попытался наложить бинт на эту рану. Это мне не удалось. Тогда я вставил в трубочку с морфием иглу и попытался проколоть толстую ткань, но безуспешно. Рыдая, как ребенок, я переложил друга на другой конец сиденья. Его глаза на покалеченном лице смотрели на меня. «Гернст!» — кричал я сквозь слезы. «Гернст!» Он медленно поднял руку и положил ее мне на локоть. Я в ужасе завел двигатель и попытался ехать без тряски. Четверть часа я вел грузовик. Глядя одним глазом на друга Он то сильнее сжимал мою руку То ослаблял хватку Его крики иногда перекрывали шум мотора Я молился, не выбирая слов Говорил первое, что приходило на ум Спаси его, Боже! Спаси Эрнста! Он в тебя верит! Спаси его! Сделай чудо! Но чудо не произошло В кабине серого русского грузовика Где-то среди необъятных полей России Шла отчаянная борьба Мужчины и подростка. Мужчина боролся со смертью, а подросток — с отчаянием. А Бог, всевидящий Господь, ничего не сделал. Умирающий тяжело дышал. С каждым вздохом на ране образовывались пузырьки из крови и слюны. Я обдумал все возможности. Я мог развернуться и поехать искать помощь или заставить, если понадобится, под дулом ружья, кого-нибудь присмотреть за Эрнстом или даже убить его чтобы прекратить страдания. Но я слишком хорошо понимал, что не могу этого сделать. Слезы мои высохли, оставив следы на покрытом грязью лице. Воспаленные глаза смотрели на радиатор, линия которого непостижимым образом переходила за необъятный горизонт. Каждый раз, когда Эрнст сжимал мою руку, меня охватывала паника. Я не мог заставить себя взглянуть на его кровавленное лицо. Сверху донесся шум немецких самолетов, летевших по покрытому облаками небу. Каждая клеточка моего тела, пытаясь передать мысли на расстояние, просила у них помощи. Но, может, это были и русские самолеты. Неважно, у меня не было времени, нельзя его терять. Эти слова только теперь, как часто случается на войне, проявили свое истинное значение. Эрнст в конвульсии схватил меня за руку. Он так долго держал ее, что я снял ногу с акселератора и остановился, опасаясь худшего. Я повернулся и взглянул на изувеченное лицо, глаза на котором, казались смотрели туда, куда уже не смотрят живые. Они подернулись странной пленкой. Сердце у меня забилось так часто, что я испытал настоящую боль. Я отказывался поверить в то, что и без того было ясно. «Эрнст!» — закричал я. Сзади грузовика послышались другие крики. Я спустил товарища на сиденье, умоляя небеса оживить его, но тело Эрнста уже тяжело ударилось о другую сторону кабины. Вот она, смерть! Он умер! Мама, помоги! Вне себя от ужаса я облокотился о дверь грузовика и дрожа спустился на пол. Я пытался убедить себя, что все происходящее... Всего лишь кошмарный сон. Сидя там и размышляя, я не хотел понять ужаса случившегося. Я думал, как пойдет жизнь дальше, когда я с себя кошмарный сон, в котором умер мой друг. Но глаза мои видели одну грязь, приставшую к сапогам. В окошке кабины грузовика показались две головы. Они что-то кричали, но я ничего не слышал. Я встал, вышел из машины и сделал несколько шагов. Небольшое физическое усилие снова вселило в меня надежду и жизненные силы. Я пытался убедить себя, что все это понарошку, все это плохой сон, который надо забыть. Я попытался изобразить на лице улыбку. Двое раненых вслед за мной выбрались из грузовика, чтобы прогуляться. Я глядел на них, ничего не замечая. Надежда побеждала мрачные мысли. Я думал, что несомненно все немецкие солдаты находящиеся в россии будут посланы нам на помощь и она к нам идет я неожиданно вспомнил о французах они уже в пути об этом твердили все газеты я сам видел фотоснимки я приободрился смерть эрнста будет отомщена смерть бедняги которой мухи не обидел который только и делал что облегчал жизнь солдатам трясущимся от холода а его душа Прибудут французы, и я первый побегу к ним навстречу. Эрнст любил их, как и немцев. Тогда я еще многого не знал. Не знал, например, что французы решили воевать совсем не на нашей стороне. — Что стряслось? — спросил один из раненых, серой повязкой на глазах. — Бензин кончился? — Нет, только что погиб мой товарищ. Они заглянули в кабину. — Черт! Ну не все так плохо! «Ему хоть не пришлось страдать!» Я знал, что это не так. Предсмертные страдания Эрнста длились полчаса. «Надо его похоронить!» Сказал один из раненых. Мы, трое, вытащили труп. Он уже начал коченеть. Я двигался как автомат. На лице моем ничего не выражалось. Я увидел небольшой холмик, земля которого была истоптана меньше, чем вокруг. Туда мы и перенесли Эрнста». Лопат у нас не было, мы копали землю касками, прикладами винтовок и просто руками. Я собрал документы и жетоны, по которым можно было опознать Эрнста. Двое попутчиков засыпали тело землей и утрамбовали ее сапогами, когда я бросал последний взгляд на изувеченное лицо. Я почувствовал, что в душе у меня что-то навсегда застыло. Ничего более ужасного уже не могло произойти». Мы воткнули в могильный холм палку и повесили на нее каску Эрнста. Штыком я расщепил палку и прикрепил к ней листочек из блокнота, который всегда носил с собой Эрнст. На нем я написал по-французски. На этом месте я похоронил друга, Эрнста Нейбаха. Затем, чтобы снова не сорваться, повернулся и побежал к грузовику. Мы отправились в путь. Один из раненых перешел вперед и занял место Эрнста, какой-то глупец, который почти сразу же погрузился в сон. Десять минут спустя мотор чихнул и заглох. От удара мой спящий попутчик проснулся. Что-то с двигателем? Нет, сказал я не раздумывая. У нас кончился бензин. Черт! И что теперь? Пойдем пешком. Приятно прогуляться в такой солнечный денек. Тем, кто посильнее. «Придется помочь остальным!» Смерть моего друга сделала из меня циника. Я чуть ли не радовался, что остальным, как и мне, придется страдать. Мой попутчик оглядел меня сверху вниз. «Что ты хочешь этим сказать? Мы не можем идти!» Его глупая уверенность довела меня до бешенства. Придурок, который никогда ни о чем не задумывается, и на войну-то пошел, потому что его послали. Затем слишком близко. Разорвалась русская граната и ранила его. Вот и все, что он знал и что чувствовал. С тех пор он накачивал себя сульфанамидом. Можешь оставаться здесь и ждать, пока придет помощь или придет Иван, а я ухожу. Я подошел к кузову, открыл борт и объяснил создавшееся положение. Внутри стоял отвратительный запах. Раненые лежали вперемешку, некоторые даже не услышали моих слов. И я постыдился своей жестокости. Но что еще оставалось делать? Семь-восемь раненых с трудом приподнялись. У них резко выступили черты лица. На щеках торчала щетина, а глаза лихорадочно блестели. Я уже раскаялся. Стоило ли заставлять их идти? Когда те, кто могли ходить, выбрались из машины, мы обсудили участь оставшихся. «Их поднять невозможно! Пойдем, не будем им ничего говорить!» «Может, кто-нибудь проедет мимо и поможет им? За нами же еще едут грузовики!» Наш несчастный отряд отправился в путь. Нас преследовали призраки умирающих, оставшихся в Татре. Но что еще оставалось делать? Я был единственным, у кого не было ранений и кто нес оружие. Я предложил им пистолет Нейбаха, но никто не захотел его взять. «Вскоре рядом с нами...» Поравнялся автомобиль. Он остановился, хотя мы и не подавали сигнала. В нем ехали два солдата из бронетанковых войск. Два благородных человека. Один уступил место раненому, собрал пожитки, вышел и пошел с нами. Как-то удалось втиснуть в машину еще троих раненых. Итак, снова мне составил компанию сильный молодой человек. Его благородный жест вызвал во мне теплое чувство. Я уже не помню его имя, помню лишь, что мы проговорили о многом. Он сообщил, что русские совершенно внезапно предприняли наступление, и на этой огромной территории нас в любую минуту может остановить их танковая часть. Во рту у меня пересохло, но мой попутчик не сомневался ни в своих силах, ни в возможностях нашей армии. Настала весна, так что мы возобновим наступление, отбросим Иванов за Дон и за Волгу. Удивительно, как тот, кто чувствует себя совершенно разбитым, нуждается в уверенности и воодушевлении. Казалось, сами небеса послали мне этого солдата, чтобы поднять мой боевой дух. Мне кажется, больше было бы по душе, если бы остался в живых Нейбах, но перед лицом провидения нет смысла протестовать. Ведь именно я, а не Нейбах, должен был быть за рулем и погибнуть».